Легендарный механик. Том 2. Глава 21. Старик, играющий в шахматы. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Теперь, когда Хансяо сбежал из организации Гермина, у него больше не было доступа к ресурсам, которые ему были необходимы, чтобы стать сильнее. Вступление в ряды шести наций решило бы эту проблему. И у него уже был план. В галактике была известна одна секретная встреча. Скрытая в западной столице. Он подошёл к воротам мастерской, скрытой в неприметной аллее. Мастерская была безымянной, но у неё был логотип в виде гаечного ключа. В этой жизни эта встреча будет моей. У входа в мастерскую стоял шахматный стол. Двое мужчин сидели и играли за этим столом. Их внешний вид резко контрастировал друг с другом. Более низкорослый и пожилой мужчина был бородатый и имел длинные неопрятные волосы. в то время как более высокий старик выглядел чопорным и правильным. Оба они пристально смотрели на шахматную доску. Хансяо заметил, что у высокого старика отсутствовала рука. Они не обратили внимания на него, когда он вошёл в мастерскую. Хансяо взглянул на шахматную доску. Казалось, что они так внимательно играют в Го. Внезапно он понял, что это вовсе не Го. Это было пять в ряд. «Какого чёрта вы, ребята, выглядите так серьёзно?» Из мастерской появилась девушка. «Вам нужно что-то отремонтировать?» – спросила она. У неё был красивый цвет лица, румяные щёки и рост около 165 сантиметров. Её волосы были собраны чёрной булавкой, и на ней была чёрная жилетка поверх джинсовых шорт. Хотя Хан и не сказал бы, что она потрясающая красотка. У неё было очень приятное лицо. Она была больше пресловутой девочкой-соседкой, у которой были нежные глаза и тёплая улыбка. Кажется, ей было около 25 лет. Личное предпочтение Хан Сяо. Женщин в 20 можно сравнить с персиками, но ещё не созрели. С другой стороны, женщины в 30, как спел виноград. Конечно, это всегда дело вкуса. Что касается женщин в 40... Да, как насчёт 50? 50-летних женщин нельзя больше называть фруктами. Это картофель. Могу ли я узнать, нужен ли этому месту подмастерье? Спросил Хан Сяо. По какой-то причине... Девушка была очень рада услышать его слова. Она поспешно сквозила руки Хан Цяо и втянула его, словно боясь, что он передумает. «Входи, быстро, можешь простудиться», — сказала девушка. Хан Цяо поднял глаза на пылающее солнце и подумал. «Простудиться? Это местные так называют тепловой удар?» Двухэтажная мастерская была в основном окрашена в чёрно-белый цвет. На первом этаже находилась рабочая зона, довольно просторная площадка. Было несколько автомобильных платформ и верстаков, оснащённых различными инструментами и механизмами. Хан Сяо мог сказать по пятнам на верстаках, что они были относительно старыми. На стене было также множество металлических полок, на которые были уложены всевозможные материалы и запасные детали. «Меня зовут лутянь Я здесь, босс. Ты можешь назвать меня Сестрица Тянь». Представилась девушка. «Сестрица Тянь». Приветствовал её Хан Сяо. Затем спросил. «Я хочу обучаться здесь». «Есть ли тут какие-то требования?» «Расскажи мне о себе», – попросила его Лутянь. Её первое впечатление о Хан Сяо было весьма благоприятным. Ей особенно понравился мёртвый взгляд в его глазах. Он заставлял Хан Сяо выглядеть так, как будто он был заядлым лентяем. «Он, вероятно, будет довольствоваться низкой заработной платой», – подумала она про себя. «Я пришёл издалека. Меня зовут Хан Сяо. Мне 21 год. И у меня есть немного базовых навыков механика». «Вы можете звать меня Техник Хан», — ответил ей он. «Техник Хан?» Взгляд Лутянь стал озадаченным. «Издалека? Значит, вы не ученик Западной столичной школы?» Задала она риторический вопрос. Западная столичная школа была элитной, в которую могли поступить только небольшое количество избранных. Она следовала специальной программе, основанной на знаниях, которые дала Аквамарину галактическая цивилизация. Там ученики обучались навыкам бойцов и механиков. Многие из его выпускников стали важными фигурами в Стародрагоне. Однако, поскольку менее одного человека из десяти тысяч обладали сверхсилами, обучение не облегчало их пробуждение. «Я изучил только несколько базовых теорий механика». Смиренно ответил Хансяо. «Очень жаль». Посетовала Лутянь. «Извините, я не это имела в виду». Поспешно добавила она. «Всё в порядке». Ответил он ей. «В любом случае, всё ещё нужно проверить тебя. Мне нужен помощник, но сначала тебе нужно будет соответствовать моим требованиям». Сказала ему Лутянь. Она отправилась за неисправным бытовым прибором, чтобы проверить Ханцзяо. Прежде чем он мог начать, нескоростный старик за шахматной доской внезапно заговорил. «Малыш, зачем ты пришёл сюда?» Лутянь нахмурилась. «Разве не для того, чтобы найти работу?» Ханцзяо посмотрел на старика и ответил. «Я просто ищу работу». По какой-то причине его ответ расстроил старика, и он перевернул шахматную доску. «Я владелец этого магазина. Пройди мой тест, и я позволю тебе остаться», — сказал низкий старик. ой старик Ло, ты снова жульничаешь?» — прорычал высокий старик. «У меня есть дела поважнее», — заявил старик Ло. «Бестыжий», — раздраженно ответил высокий старик. Глава 22. Протез. Подразделение стратегической обороны, также известное как 13 подразделение. Старик Лу никто иной, как ключевой персонаж секретного квеста, и Ханцзяо пришел сюда, чтобы встретиться с ним. Однако то, чего не ожидал он, натолкнуться на высокого старика здесь. Этот старик был важной фигурой в Тардрагоне, и Ханцзяо знал, что нет смысла пытаться скрыть свою личность от него. Его первоначальный план состоял в том, чтобы завоевать доверие 13 подразделения до того, как его раскроют. Он намеревался сделать это, подав им аномальную информацию об организации Гермина. Однако, это уже невозможно. Раскрытие себя в 13-м подразделении так рано, конечно, не входило в планы Хэн Сяо, но в принципе, он не требовал, чтобы всё шло строго по его задумке. Поскольку скрываться больше не имело смысла, он решил проявить себя и продемонстрировать свою ценность для них. Как говорится, враг моего врага – мой друг. Хэн Сяо и Стародрагон разделяли общую точку зрения. К счастью, он сейчас был в городе, если бы его раскрыли до того, как он вошел в город, то сейчас был бы в более неблагоприятных условиях для переговоров. Кроме того, неожиданный поворот событий может оказаться хорошим. Высокий старик был очень влиятельным, поэтому завоевание его доверия было бы хорошим началом. «Какой тест?» – спросил он в ответ старику Лу. Старик Лу оглянулся, пытаясь что-то придумать. Внезапно его глаза загорелись, указывая на отсутствующую руку высокого старика. он сказал. «Сделай ему протез. Если он будет удовлетворен, ты пройдешь». «Зачем втягивать в это меня?» Сказал в замешательстве высокий старик. Но он быстро понял намерение старика Лу от его незаметных подмигиваний. «Дедушка, ты просишь слишком много. Что, если ты его отпугнешь? Каждый день все, что ты делаешь, это пьешь, играешь в шахматы и ходишь на прогулку, когда в последний раз ты на самом деле потрудился помочь бизнесу. Теперь ты даже не дуешь мне нанять помощником Недовольно сказала низкому старику Лу Тянь. Старик Лу был недоволен, но не придал много значения этих словам, поэтому посмотрел на Хан Сяо, ожидая от него ответа. По какой-то причине, Хан Сяо выглядел забавным. «Вы хотите, чтобы я сделал протез руки, который его удовлетворит?» Повторил он вопрос старика Лу. «Если боишься, то уходи!» – сказал ему он. «Я согласен!» – согласился Хан Сяо со счастливыми нотками в голосе. У него все еще были черчеж бионической руки, которые собирали пыль в инвентаре. Мало того, что просьба старика Лу была слишком простой для Ханцяо, она к тому же присоваряла ему возможность выслужиться перед высоким стариком. По какой-то причине, всё складывалось так хорошо для Ханцяо, как будто кто-то присматривал за ним. «У тебя только три часа. У меня нет времени ждать целый день!» фыркнул старик Лу. «Дедушка!» воскликнула Лутянь в знак протеста. Создание бионической конечности было непростой задачей. Сначала нужно было провести расчёты, а затем разработать чертёж и, наконец, собрать руку. Одно только проектирование потребует несколько часов. И хотя использование инструментов ускорит большую часть процесса сборки, это займёт ещё два часа. Это было совершенно несправедливо. Однако хансяо не был взволнован. Он вытащил измерительную ленту и вежливо спросил высокого старика. «Старший, разрешите?» Высокий старик без суеты снял верхнюю одежду. Он задумчиво наблюдал за хансяо пока тот делал измерения. Остается спокойным и уверенным, несмотря на давление, оказываемое на него. Он заслуживает похвалы, подумал он. Но почему организация Гермина объявила за него награду в миллион долларов? Да, он действительно узнал Хан Сяо. Объявлением о вознаграждении организации Гермина вызвала огромный переполох в подземном мире. И это привело к тому, что лицо Хан Сяо стало хорошо известно. Эти новости не прошли и мимо его ушей. Похоже... снова есть некоторые коррумпированные охранники заключил он из присутствия хансява в городе почему хантяо пришел в западную столицу представляя ли он угрозу для стардрагона обдумывал эти вопросы старик он решил продолжить наблюдение за захананстяо в то время как старик лу ничего не знал о печально известном зера у него была причина желать избавиться от него будучи опытным ветераном он был в состоянии почувствовать что хансяо убивал раньше Старик просто хотел избежать неприятностей, как мог. «Похоже, старый Лу оставил его мне», — подумал высокий старик, когда пара обменивалась взглядами. Как только Хан Сяо закончил делать измерения, лутянь предложила ему свою помощь. «Расскажи мне свою концепцию. Мы можем заставить чертижи вместе, чтобы сэкономить время», — попросила она дружелюбно Хан Сяо. «Нет необходимости. У меня уже есть идеальный дизайн». Неждыно отказался он. «Всего две минуты?» — подумала лутянь С широко раскрытыми глазами от неверия. Твоё хвастовство может даже достать до луны, смеясь, сказал старик Лу. Придумать полный чертёж всего за две минуты было невозможной задачей даже для него. Что уже взять с такого ребёнка, как Хансяо? Хансяо передал список материалов и инструментов, необходимых ему. Лутянь, которая быстро пошла за всем. Однако она не очень надеялась на него, поскольку тест был просто абсурдным и несправедливым. Хансяо начал использовать пресс для формирования металлов, формы и детали. Он планировал использовать алюминиевый сплав в качестве основного материала для плеча, поскольку алюминиевые сплавы были легкими, но прочными, и в то же время податливыми. То, что детали, такие как болты, заклепки и цепи, были уже готовы, сэкономило ему массу времени. Базовая близость к технике дала Хан Сяо острую интуицию в отношении компоновки механизмов. На секунду ему показалось, что сами части ожили, как будто они были в восторге от перспективы, быть собранными в механизм. Близость к технике и навыки механика были очень важны. Каждый уровень в базовой близости к технике улучшал эффективность механизмов, а также скорость их изготовления на 1%. Превосходную бионическую конечность можно было использовать просто мысленно, и она была функционально неотличима от настоящей конечности. Протез руки зимнего солдата была укрепленной версией такой конечности. Однако установка такого протеза потребует хирургического вмешательства. а также знание ветви контроля, базовый электромагнетизм и интеграция нервов. При помощи кибернетики можно заменить любую часть тела теломеханизма, кроме мозга, чтобы превратить человека в киборга, который опирается не на физическую выносливость и биоэнергию, а на модульные апгрейды и замены вместо этого. Хотя киборгу не нужно есть или пить, чтобы выжить, и он мог бы жить намного дольше, чем обычный человек, потеря человеческих чувств постепенно превратила бы киборга в создание, подверженное манипуляциям. и в конечном итоге заставило бы потерять их человеческую сущность. Пусть это можно было предотвратить, реализовав мысленное программирование и логические параметры для иммунизации против внешних воздействий, цена этого была высока – потеря свободы мысли. Более продвинутые цивилизации использовали этот метод для производства пушищенного мяса. Протез, управляемый голосом, также можно было сделать, используя знание ветви энергии, базовая акустика. Механик считается многоуровневым классом, который может использовать всевозможные знания для создания различных версий инструментов для одной и той же цели. В настоящее время Ханцль не был настолько продвинут, как механик. И его концепция была очень простой. Он использовал легкую механическую руку в качестве модели для своего протеза. Ханцль планировал включить его динамику и цепи в свой протез для достижения реалистичного движения. Однако, в отличие от легкой механической руки, он будет работать чисто на батареях, а не на топливе, которое дымит. Старик Лу смотрел на него, наслаждаясь бутылкой пива. Он не мог дождаться момента, когда Хан Сяо выставит себя дураком. Глава 23. Ты меня подставил! Когда Хан Сяо начал варить и собирать детали, которые он создал, протез руки начал обретать форму. Все были удивлены тем, что он не создал ни одной лишней части. С самого начала Хан Сяо действовал очень эффективно. своими действиями доказывая, что он на самом деле всё спланировал. «Боже мой! Он же не добьётся успеха, не так ли?» Пробромотал старик Лу. Лутянь гневно взглянула на него. «Какой же вы хитрый, дедушка!» Видя, как они смотрят на него изумлёнными глазами, Хан еле сдерживался от смеха. Как он мог провалиться, когда у него уже был чертёж в голове? «Вы создали механическую бионическую руку. Левую. Получено 2000 опытом опыта». Механическая бионическая рука. Левая. Специальный предмет. Очень реалистичный протез, созданный с использованием принципов динамики машин и подвесок, регулируемый в соответствии с потребностями пользователя. Он гибкий, но чрезвычайно прочный. На создание полированного металлического протеза у Ханця ушло в общей сложности 2 часа 33 минуты. Один взгляд на его структуру и присутствующие могли сказать, что это был чрезвычайно функциональный протез. Все были потрясены. «Он действительно сделал это!» Лутянь в неверии прикрыла рот. Ей пришла в голову одна мысль. «Я наткнулась на золото!» «Этот протез будет выглядеть реалистично, если вы его покроете...» Начал советовать Хан Цяо. «Хватит лишних слов! Давай проверим его сейчас!» Прервал его старик Лу, проглотив слюном Хотя Хан Цяо действительно превзошел его ожидания, его мнение все еще оставалось без изменений. Высокий старик закатил глаза, смотря на старика Лу. и поднял протез, чтобы осмотреть его. Он сразу влюбился в него. Он очень удобно надевался на его культю, в отличие от других протезов, которые были нерегулируемыми, с жесткими креплениями. Причина, по которой он не любил носить протезы, заключалась в том, что они всегда мешали его движению. Однако творение Хан никак не стесняло его движений. Протез казался настолько реалистичным, что когда он начал двигать им, казалось, будто у него заново отросла рука. Эластичная подвеска позволяла ему легко совершать простые движения. «Совершенство!» Это было единственное слово, которым он мог описать протез. «Как думаешь, удовлетворительно?» Холодно спросил старик Лу, отпивая своё пиво. Лусян с тревогой посмотрела на высокого старика. Высокий старик оказался в сложном положении. Должен ли он помочь своему другу? Или сказать свои истинные чувства? Что было более важно? «Отлично! Я доволен!» Вдруг резко сказал высокий старик. Старик Лу выплюнул своё пиво и посмотрел на высокого старика, непрерывно откашливаясь. «Разве мы не были союзниками? У нас был план!» Эти слова читались в его глазах. «А раз она вам понравилась, можете оставить себе», сказал абсолютно спокойно Хансяу старику. Высокий старик кивнул головой и ответил. «Я запомню эту услугу». Старик Лу был ошеломлён. Рука была сделана из его материалов. «Они даже не спросили моего разрешения! Тогда я могу остаться!» Улыбаясь, спросил Хан Цяо, повернувшись к старику Лу. Шок старика Лу сразу же сменился смущением. Обернувшись, чтобы подняться наверх, он неохотно ответил. «Неважно. Если хочешь остаться, оставайся. Посмотрим, насколько тебя хватит!» Лутян начала счастливо махать рукой, празднуя наем нового работника. Высокий старик улыбнулся Хан Цяо, прежде чем покинуть мастерскую. Выйдя из переулка, он сел в чёрный седан, который его ждал Шофёр почтительно передал ему мобильный телефон. Когда высокий старик поднял трубку, его поведение полностью изменилось. Теперь он выглядел очень суровым. И от добродушного старика, коим он был прежде, не осталось и следа. «Беглец из организации Гермин в западной столице. Это координаты», – произнёс он глубоким голосом. «Пусть разведывательный отряд пока следит за ним». Я установил контакт с целью и потихоньку разузнаю его намерения. «Не действуйте без надобности», – сказал он кому-то по телефону. Дезертиры организации Гермина высоко занятся шестью нациями, поскольку они иногда знают ценную информацию. К сожалению, большинство дезертиров обычно были мелкими сошками. Хан Сяо, с другой стороны, был первым человеком, за которого объявили награду. Из этого следует, что весьма вероятно, у него есть важная информация. В мастерской он посмотрел в сторону, куда ушёл высокий старик. Его действия должны были позволить высокому старику понять, что он не враждебен, и заложить основу для улучшения отношений. Хансяо трижды выиграл от посещения мастерской. Во-первых, старик Лу хранил очень обширную коллекцию базовых знаний, связанных с классом механика. Во-вторых, эта мастерская была хорошим местом, чтобы скрыться от организации Гермина. Хотя у Гермины были шпионы в шести нациях, они не могли следить за всеми уголками. Эта мастерская была одним из немногих мест, о которых они не знали. И даже если бы они его нашли, здесь был старик Лу. Он был намного сильнее нынешней Хиллы. Несмотря на то, что он казался каким-то беззаботным бездельником, он был на самом деле одним из немногих суперлюдей класса 1 на планете. На планетах-новичках, в версии 1.0, сильнейшие сверхлюди были только классом Си. Было много дискуссий о том, почему механик был классом сверхчеловека. Если бы возможности механика были ограничены нормальными человеческими стандартами, это ограничило бы их изобретение более чем на 90%. Только сверхчеловек может использовать некоторые из более сильных машин, которые они производят. На более высоких уровнях были очень строгие требования к использованию машин, которые изготавливались механиками. Некоторые из них были непригодны для других классов. Они делали не только пулеметы и гигантских роботов. Механики высокого уровня могли специализироваться в чем-то одном из многих вещей. Они могли сконцентрироваться на взломе, специализироваться на убийстве или даже на пилотировании мобильных костюмов. Это были лишь некоторые из бесконечных возможностей, которые предлагал этот класс. Официальная информация описывала класс как-то так. Мастера боевых машин и механизмов хорошо сбалансированы. Изучив определенные навыки, такие как мгновенная сборка, Механики с большим количеством энергии смогут создавать механизмы в поле, без необходимости в инструменте или оборудовании. Все, что им было нужно, это достаточно энергии и необходимых материалов. И они могли обойти процесс производства и мгновенно создать, что им нужно. Игровые инвентари были реалистичными по весу. И с этими способностями механики были единственным классом, помимо магов и эсперов, которые имели возможность игнорировать ограничения веса. Третья причина, по которой Хан Сяо приехал в мастерскую, была самой важной для скрытой миссии. Его наградой были некоторые чертежи божественного оборудования на ранней стадии игры. В будущем старик Лу покинет мастерскую и оставит сейф с цифровым замком, в котором будут эти чертежи. Он поручит Лутянь передать их своему отцу Лучену, который был бродячим полководцем. Он и его отец, старик Лу, всегда были в плохих отношениях. В прошлом в игре одному игроку удалось пройти утомительную череду квестов, И получить пароль к сейфу. Затем ему пришлось тщательно искать необходимые материалы для изготовления этого оборудования. Однако все это стоило того, только с этим оборудованием он смог доминировать в сражениях против других игроков на арене и установить самый большой рекорд из 38 непрерывных побед. Хотя этот квест требует много времени и усилий, Хан Сяо не придется проходить всю цепочку заданий, поскольку он уже знал пароль. Хотя эта секретная цепочка миссий была конкурентным квестом, и только один человек мог её завершить. Другие игроки, которые пытались это сделать, также узнали пароль к сейфу, поскольку это не было большой проблемой. Пароль был отправлен рядом с описанием миссии на разных форумах. Тем не менее, сюжетная линия появилась только после релиза игры, поэтому было ещё много времени. Хан в первую очередь намеревался наладить с ними хорошие отношения. Всё ради божественного оборудования. Твоё обучение, питанием и проживанием будут тебе предоставлены. «На втором этаже есть неиспользуемая комната. Твоя работа будет заключаться в оказании помощи в ремонтных работах, а также в исполнении индивидуальных заказов. Я буду платить тебе одну тысячу долларов в месяц. Пойдёт?» Объяснила Лутянь обязанности Хан Сяо. Она нервно посмотрела на Хан Сяо. Лутянь знала, что он умел. Но у неё действительно не было денег, чтобы предложить ему более высокую зарплату. «Я согласен!» Без колебаний ответил ей Хан Сяо, что привело её в безумную радость. На втором этаже была гостиная, кухня и несколько спален. Лутянь привела Хан в его спальню. Она была обставлена просто. Деревянная кровать, шкаф для одежды, книжная полка и небольшое рабочее место. «Теперь это твоя комната», – радостно сказала Лутянь. Она передала ключи Хан и начала пылесосить помещение. Лутянь действительно была очень счастлива. Тысяча долларов была очень маленькой суммой. Даже недостаточно для ежемесячных расходов на питание среднего человека. Хан просто обкрадывали. «Я должна хорошо позаботиться об этом парне, чтобы он не сбежал». Подумала она про себя. Хан не знал, плакать ему или смеяться. Ведь это работник должен нервничать, а не начальник. Глава 24 «Я слаб». Лутянь ушла после уборки комнаты. Хан лёг на кровать и закрыл глаза. Теперь ему оставалось ожидать, пока 13-е подразделение приблизится к нему. «Я ещё недостаточно силён», — сказал он про себя. Хэн Сяо понимал, что не может полагаться только на Стар Драгон, чтобы иметь дело с организацией Гермина. Он должен был стать намного сильнее, чтобы иметь возможность взять дело в свои руки. В любом случае, на данный момент его способностей должно было быть достаточно, чтобы привлечь особое внимание 13-го подразделения. Поскольку не было ни миссий, ни монстров, на которых можно охотиться. Единственный способ стать сильнее – это крафт. Хан Сяо понадобятся деньги, чтобы делать механизмы. Поэтому он планировал найти какой-нибудь способ получить дополнительный доход. Город предоставлял ему много возможностей. Его длинное путешествие только началось. До запуска игры оставалось всего шесть месяцев, и он должен использовать оставшееся время на полную. Отдохнув некоторое время, Хан Сяо вернулся вниз. Лу Тянь работала над бытовой техникой на своём рабочем месте. Джинсовые шорты подчёркивали её изгибы, и не мог не взглянуть на её стройные длинные ноги. «Заказы в ящике», – сказала она Хан Сяо, вытирая позу своего лба полотенцами. Мастерская не была особо популярной, и большинство заказов были предварительными. Он выбрал несколько простых и начал работать. В семь вечера они закрылись. Лу переоделась в удобное белое платье и распустила волосы. что придало ей вид доброй, прекрасной сестры. На её платье были пришиты заплатки, которые означали, что в финансовом плане у них не всё было хорошо. Ханцяо задал себе вопрос. Неужели она носила так мало одежды во время работы, чтобы сэкономить ткань? Старик Лу наконец показался на ужин. «Давайте есть!» Старик Лу с его длинными и грязными волосами безусловно не был похож на того, кто занимается выполнением домашних обязанностей. Их блюдо всегда готовила лутянь. Хан Сяо взял палочки для еды и положил в рот кусочек шарсю. Блюдо было калорийным, но не жирным и чрезвычайно вкусным. Хан Сяо был явно в восторге. «Вкусно ведь, да?» С улыбкой сказала ему Лутянь. «Наконец-то вкусная еда! Что, черт возьми, я ел последние шесть месяцев?» Сказал про себя Хан Сяо. «Там я еще много, так что не спешим», добавила она, довольная видом его зверского аппетита. Они продолжили есть, и старик Лу внезапно спросил. «Кто ты?» Хансяо, остановив свои палачки для еды в воздухе, ответил. «Я просто обычный человек». «Ты думаешь, что сможешь обмануть меня?» «Такой откровенной ложью, малыш!» «Скажи мне правду!» Фыркнул старик. Глаза Хансяо дернулись. «А что, если я не хочу говорить?» «Не хочешь?» Полувопросительно сказал стариклу. Внезапно стариклу задрал голову и начал издавать властную ауру странной, дикой меланхолии. которое угрожало поглотить Хан Сяо. На его лице появилось серьезное выражение. Повернувшись, он наскочил на пять метров назад, скрещивая руки перед собой, чтобы защитить себя. Старик Лу прищурился и сказал, «У меня есть навык, который может уничтожить душу цели в одно мгновение. Ты хочешь проверить это?» «Действительно ли такое божественное умение существует?» Не поверил ему Хан Сяо. Его лицо побледнело. «Уровень силы, которого я достиг, не может быть понят подобным тебе!» Впыркнул в ответ стариклу. Внезапно за спиной Лутянь возникло чёрное грозовое облако. Сверкала молния и гремел гром. С той же самой обычной улыбкой, которую всегда показывала, она постучала палочками по столу и прямо сказала. «Садитесь и ешьте дальше». Двое мгновенно вернулись на свои места и продолжили есть, как будто ничего не произошло. Западная столица была обширной и состояла из восьми районов и трёх цитаделей, соединённых военными дорогами. Район номер один был центральным районом и местом правления западной столицы. Обычные граждане не допускались туда. Хотя шесть наций были объединены против организации Гермина. Они всё ещё продолжали соперничать друг с другом. Ведь союзы были только временными. Убийство важных фигур часто происходило среди шести наций. И пускай они всегда обвиняли в этих инцидентах организацию Гермина или других опасных людей, правительства знали, что 70% из них завершались друг другом. Организация Гермина, армия странников, спецслужбы, брокеры, нелегальные торговцы оружием, мелкие преступники, наемные убийцы, хакеры и другие виды теневых группировок составляли подземный мир планеты. Башня Драконьего Рога была центральным зданием правительства, откуда действовала верхушка власти. Ее стены считались достаточно прочными, чтобы отражать межконтинентальные ракеты. Штаб секретного отдела располагался под башней Драконьего рога, В скрытом подвальном этаже располагалось подразделение стратегической обороны стардрагона Десятки экранов свисали со стены, отражая бесчисленные данные и информацию. Агенты разведки печатали на своих клавиатурах, в то время как еще больше людей суетились вокруг. Это место было центральной сетью правительства, где информация сфильтровывалась и проверялась. Тринадцатое подразделение служило не только ушами, но и глазами Стародрагона и скрытым ножом. «Докладываем». «Зера был обнаружен». Нежная женщина-секретарь в очках поспешно постучала в дверь кабинета директора департамента. За столом сидел суровый мужчина. На уголке его рта можно было увидеть слюну. «Говори», — сказал он ей тихим голосом. «Директор, вы снова тайно вздремнули», — спросила она его с укором. Секретарша в очках покосилась на него. «Кончай трепаться», — сказал он, посмотрев в ответ. «Зера в настоящее время». «Прячется в мастерской технического обслуживания в районе номер 7», – быстро доложила она. Директор отвернулся от своего секретаря, и она услышала, как он вздохнул в размышлениях, сидя спиной к ней. Через мгновение он снова повернулся к ней лицом и сказал, «Руководители хотят применить дружеский подход». «Вы только что повернулись, чтобы вытереть слюни. Верно», – спросила она его. «Я действительно сожалею, что нанял тебя». С сожалением в голосе сказал он ей. Секретарь приподняла очки и проигнорировала его. «Как именно мы должны действовать?» Спросила секретарша директора. «Поскольку Зеро пришел в западную столицу один, он, должен быть, хочет сотрудничать. Немедленно активируйте протокол защиты. Мы не должны позволить агентам Гермины узнать о его присутствии здесь. Пусть хакеры перехватывают любые новости о его следах и предотвращают утечки информации. Отправьте тайного агента, чтобы проверить его». Он может быть просто шпионом, которого они отправили. Получите подтверждение, прежде чем вступить в прямой контакт. Начал давать он инструкции секретарше. Предатель достоин награды в миллион долларов. Есть две возможности. Либо он обладает важной информацией, либо он был важной шишкой в организации. Пока мы не можем определить, насколько опасным он может быть. Поэтому действуйте с предельной осторожностью. Я не хочу повторения того, что случилось с Черным Пауком. Две улицы разбомбили, но не смогли его задержать. В результате этого меня отчитывали целых два часа. Продолжил директор. Глава 25. Новые знания. Поскольку в мастерской было не так много работы, у Хансяо было достаточно свободного времени, чтобы найти дополнительный доход, который ему был нужен. Свалка Керро. Самая большая свалка в седьмом районе. Здесь бесконечные груды мусора сортировались каждый день. Это место находилось на территории босса преступного мира, известного как Большой Енот. Там, где есть свет, будут тени. Таково общество. И это тем более верно во времена хаоса. Хотя западная столица была главной столицей Стародрагона, она, конечно же, не была священным убежищем для законопослушных. Стародрагон был пронизан шпионами из других стран, страдал от преступности и нелегального бизнеса. Маленькие боссы, такие как Большой Енот, могли быть печально известными, Но они, конечно, не были ключевыми игроками. Когда Хан вошёл на свалку в респираторе, его остановили несколько злобных на вид бандитов. «Малыш, ты изобрёл не в тот район!» Сказал с неприкрытой угрозой один из них. Лысый, мускулистый бандит преградил ему путь, уставившись на него. Для них Хан Сяо, с его маленьким телосложением выглядел как лёгкая цель для хулигана. Он невозмутимо ответил им. «Я хочу видеть енота!» Бандиты мгновенно разразились смехом. «У нас нет времени играть с тобой, малыш! Беги домой к мамочке, или я сломаю тебе ноги!» Пригрозил лысый головорез, просмеявшись. «Это так енот учил разговаривать своих собак?» Пренебрежительно сказал Хан Сяо. «Чё ты сказал?» С искривленными лицами произнесли бандиты. Лысые головорезы были в ярости. Один из них схватил Хан Сяо за воротник. Хан Сяо спокойно посмотрел на бандита, сжав его запястье. Боль заставила бандита ослабить хватку. и когда он посмотрел на своё запястье, он обнаружил, что на них уже были следы от ушибов. «Друг, из какой ты банды?» Резко изменившимся тоном спросил его головорез. Лысый бандит сразу же насторожился. Внезапно он остановился, чтобы послушать приёмник, и отошёл с его пути, сказав, «Босс хочет тебя видеть!» Хансяо последовал за лысым головорезом и был доставлен в зону отдыха на свалке, где худой человек сидел на диване со скрещенными ногами. наслаждаясь бокалом красного вина по одной и только его внешности трудно было поверить, что этот человек был печально известным енотом который управлял подземным миром седьмого района Я слышал что ты хочешь меня видеть как тебя зовут обыденно спросил он «Техник хан ответил ханся вам енот усмехнулся и сказал ты должен знать что случится с тобой если ты просто напрасно потратишь мое времячина по которой он согласился впустить хансяом заключалась в том что ему было любопытно посмотреть, какое дело к нему есть у сопливого паренька. Внезапно Хансяо протянул руку, чтобы украсть пистолет лысого бандита. Головорец почувствовал, как его талия дёрнулась, и обернулся. Но было уже слишком поздно. Подопечные за инотом торопливо выхватили оружие. «Что это значит?» – нервно спросил он Хансяо. Лысый бандит был одним из его самых доверенных подчинённых, и он был достаточно силён, чтобы уложить одновременно 10 человек. Тем не менее, он не смог отреагировать на скорость Хан Сяо. «Кто, чёрт возьми, этот пацан?» Сразу же Хан Сяо начал разбирать пистолет, но это была непростая разборка. Оружие распалось почти мгновенно, как будто он совершил какую-то магию, а разобранные детали упали и разлетелись по полу. «Огнестрельное оружие приносит прибыль. Я могу помочь вам изготовить его, в обмен на небольшую компенсацию», сказал спокойным голосом хансяо «Этот пацан может делать оружие?» Едва не крикнул енот от удивления. Огнестрельное оружие пользовалось горячим спросом на черном рынке. Умение использовать пистолет и умение изготовить его были двумя совершенно разными вещами. Механики, которые умели создавать оружие, были редкостью и высоко ценились. Хотя енот был лидером банды, они были просто маленькими хулиганами. Быть способным найти механика, готового сделать оружие для них, было немыслимо. Тем не менее, здесь был Хан Сяо. «Это мой шанс!» подумал енот. «Ну, и какие у тебя условия?» – спросил он Хан Сяо. «Я оставлю список материалов и деталей, которые вы должны предоставить. Все изготовление и сборка будет производиться мной. Каждое утро я буду приходить и работать в течение двух часов. Я хочу полторы тысячи долларов за пистолет и возможность взять все, что я хочу с этой свалки». Выставил он свои условия. Хан Сяо уже тщательно проанализировал руджи организации Гермина. Теперь он мог легко делать простые пушки. поскольку я предоставляю материалы. 1000 долларов. Начал торговаться енот. Хан Сяо мгновенно обернулся и начал уходить. Енот растерялся. Он только пытался проверить его и не ожидал такой сильной реакции. «Подожди, подожди, подожди! Мы согласны с твоими условиями!» Поспешно заговорил он. Один пистолет стоил от трех до четырех тысяч долларов на черном рынке. Запрашиваемая плата Хан Сяо все еще была вполне разумной. «Подготовьте верстак вместе с материалами». «Я начну завтрашнего дня. А сейчас пойду проверю свалку», – сказал Ханцяо еноту. Опытный мастер всегда сохранял способность диктовать свои условия. Ханцяо прекрасно знал свою ценность. Кроме того, его истинная сила и личность были для них загадкой. Это давало ему полное преимущество. Ханцяо перед уходом собрал много полезных деталей со свалки. Уходя, он заметил, что кто-то следит за ним. Очевидно, енот пытался узнать больше информации о нем. Однако для Ханцяо… Стряхнуть хвост было лёгкой задачей. «Скоро 13 подразделение узнает о моих навыках механика». Подумал он про себя. Тот факт, что он работал с енотом, определённо станет им известен. В любом случае, это был способ продемонстрировать им свои способности. Плюс ему также была нужна способность создавать машины для опыта. Причиной, по которой он выбрал енота, была свалка на его территории. Когда Хан вернулся в мастерскую, Лу спросила его, куда он уходил. «Я ходил на свалку», – сказал Хан Сяо, указывая на большую сумку с запчастями в руке. Свалкам Это место небезопасно. Не ходи туда в будущем», – сказала она ему. Лутия на самом деле не волновала то, что делал Хан Сяо в свободное время, пока он правильно делал свою работу. Просто она чувствовала жалость к людям, которые не требовали высокой зарплаты. Хан Сяо отложил запасные части в сторону и вызвал интерфейс. У него всё ещё было много неиспользованных очков потенциала, И он решил, что выложит их всем в два разблокированных знания ветви оружия. Эта мастерская была сокровищницей знаний механиков. Это было одно из лучших мест для повышения уровня мастерства. Хан Сяо отправился искать старика Лу, чтобы одолжить некоторые из его книг. Он нашел его в заперти, в своей комнате, как и ожидал. «Я хочу одолжить несколько книг по механике!» Постучал в дверь и попросил Хан Сяо. «Уходи! Здесь нет ни одной книги для тебя!» Громко сказал старик через дверь. «Не будь таким мелочным. думая об этом как об инвестиции в многообещающего молодого человека и его воспитанием Пытался уговорить его Хан -тяо. «Кажется, ты даже более толстокожий, чем я. Однако я просто не хочу одалживать тебе ни одной книги. Что ты будешь с этим делать?» Сказал ему старик Лу после недолгого молчания. Что же на самом деле Хан мог с этим поделать? На следующий день Лусянь вошла в комнату старика Лу с запасным ключом и взяла без спросу несколько книг для Хан Сяо. Старик Лу был в ярости. «Почему у меня такая нелояльная внучка? Просто подожди, я заставлю тебя покинуть эту мастерскую!» Ворчал под нос себе он угрозы Хансяо. В галактике миссия продвижения каждого игрока не всегда была одинаковой. Для Хансяо миссия продвижения 20 уровня может считаться одной из самых сложных, так как продвинутые знания крайне редки на планетах новичков. Фактически, его сложность продвижения была сопоставима с 40 уровнем. Большинство персонажей 20-го уровня обычно не могли найти базовых знаний даже для одного древоспособности. У некоторых неудачников даже не было основного класса, поскольку в мастерской не было никаких знаний по продвижению. Ханчао мог изучать только базовые знания, однако, несмотря на это, он был доволен и этим. Поиск книг знаний были общей проблемой для игроков. Некоторые игроки даже не могли выучить все базовые знания своего класса к сороковому или даже к 50 уровню. К счастью Сяо, мастерская содержала полный набор базовых знаний по механике, что давало ему преимущество. Это был скоростной спуск к финишной черте. Закон о межгалактических связях. Седьмое издание. При вступлении в контакт с новыми цивилизациями следует избегать следующих 127 навязчивых действий. Войны. Манипуляции с генами. Вот почему планете Аквамарин не было представлено ни одной продвинутой технологии. Продвинутые знания были лучшими, что могла предложить планета. И они, конечно же, находились под жёстким контролем и считались совершенно секретными. Хансяо начал вкладывать очки потенциала в древоспособности. «Добавить одну очку потенциала в базовое вооружение. Да? Нет. Добавить одну очку потенциала в базовое материаловедение. Да? Нет». «Да». Нажал он. Глава 26. Чертёж. Робот-ровер. Базовое вооружение содержало знания о том, как создавать простое и незамысловатое оружие. Оно также увеличивало мастерство и скорость крафта. Базовое материаловедение было одним из основных способностей ветви оружия. На качество и уровень продукта влияли его материалы, и многие из них для машин более высокого уровня были синтетическими составами, которые надо было изготовить. Вы выучили 5 знаний ветви оружия. Вы разблокировали... Базовая очистка и перегрузка. Вы открыли чертеж. Робот-ровер. Базовая очистка позволяла усовершенствовать материалы до более качественных. Любые навыки или способности, содержащие в названии «новичок», начинающий или базовый, как правило, были самыми слабыми версиями самих себя. У большинства из них были более продвинутые версии. Например, молекулярное очищение, которое позволяло пользователю выполнять мгновенные молекулярные манипуляции, просто расходуя энергию. Материалы оценивались аналогично оборудованию. Конечно, чем выше цена, тем выше класс. Но даже два материала одного и того же класса также могут иметь разные цены. Например, обычная железная руда стоит около 29 долларов за килограмм. А очищенная темная железная руда стоит около 100. Оба этих материала были обычного класса. Перегрузка. Активный навык. Расходует энергию для временного увеличения производительности, механического оборудования на 30-50%. за счет его прочности Если еслихантяо активирует это умение вместе со своей легкой механической рукой его урон и защита будут значительно увеличены однако имея только 120 единиц энергии он сможет поддерживать навык в течение 10 секунд или около того я наконец-то разблокировал активный навык радостно подумалхантяо у механика было так мало активных навыков на ранних этапах что было довольно грустно его побег с базы гермины был бы намногона намного легче если бы он тогда обладал этим активным умением. Чертеж «Робот-Роввер» был легкодоступным чертежом робота низкого уровня. Это был функциональный робот низкого уровня, который мог быть вооружен простейшим оружием и броней для боевых разведывательных и оборонительных целей, а также мог самоуничтожиться. Он не был создан для определенной цели, но мог быть изменен и улучшен. Они широко использовались для разведки и добычи полезных ископаемых. Получил так много всего за 2 очка потенциала! «Вот так сделка!» – радовался Хан Сяо. Внезапно он заметил старика Лу, подкрадывающегося к нему. «На что ты вдруг так взволнованно уставился?» – спросил он его. Хан Сяо закатил глаза, отвечая. «Разве ты не слишком любопытен?» «Любопытен? С чего бы это?» – спросил старик Лу, то ли самого себя, то ли Хан Сяо, после чего осмотрел себя. «Сейчас рабочее время. Если не хочешь помогать, то уходи». Прервала его лутянь, бросив сварочную горелку вниз. Её лицо покраснело и вспотело под защитными очками, которые она носила. «Надоедливый ребёнок!» Проворчал старик Лу, выходя на улицу с бутылкой пива в руке. «Владелец магазина! Это ремонтная мастерская?» Спросил клиент, прибывший сразу после ухода старика. «Это был непримечательный мужчина средних лет». Хансяо повернулся, чтобы посмотреть на гостя, и заметил, что он смотрит на него. Как только мужчина увидел, что Хансяо выглянул на него, он медленно отвел взгляд. Подозрительно, подумал Хансяо. Он заметил, что у него чувство равновесия выше среднего и уверенная стойка. Это сразу говорило о том, что этот человек, скорее всего, был агентом из 13-го подразделения, которого послали проверить его. А Лутянь вышла вперед и встретила его вежливой улыбкой. Добро пожаловать. Что вам нужно починить? спросила она вежливого и доброжелано пришедшего клиента. Моя машина сломалась недалеко отсюда, ответил мужчина средних лет, наблюдая за Хансяо. Хорошо, нет проблем, с улыбкой ответила Лутянь и пошла собирать инструменты. Как только она собиралась забрать свой ящик с инструментами, мужчина средних лет неожиданно указал на Хансяо и сказал: "Я хочу, чтобы этот младший брат починил мою машину". Лутянь была ошеломлена и подумала: "Разве я не выгляжу достаточно способной?" "Ты, таксист, я сделаю это", согласился Хансяо. когда взял ящик с инструментами у своего удрученного босса. Двое вышли из переулка на главную улицу, где возле обочины была припаркована старая машина-седан. «Вот эта машина!» – сказал мужчина, указывая пальцем на автомобиль. Ханцяо поднял капот, осмотрев салон и быстро приступил к ремонту. Когда он работал над автомобилем, мужчина средних лет пытался завязать разговор. «Парень, ты совсем молод, не так ли?» Задал он вопрос Ханцяо. «Мне 30». Безэмоционально ответил ему он. 30 Ты думаешь, я слепой или что?» Сказал мужчина средних лет, чуть не задохнувшись. «Как я могу обратиться к тебе?» Снова задал он докучающий вопрос Хан Сяо. «Надо проявлять хоть немного искренности, когда спрашиваешь имя человека». Холодно ответил Хан Сяо, не глядя на него. «Я Фэн Дюнь». Неловко ответил мужчина. «Хорошее имя». Похвалил Хан Сяо. Если не обращать внимания на то, что он звучал совсем неискренне, оставив мужчину безмолвным. «Но ты не так понял. Я просто хочу сигарету», – добавил он. Фэн Дюнь неловко достал пачку сигарет, достал сигарету и дал одну Хан сяо. «Можешь звать меня Хан представился он, сделав затяжку и вернувшись к выполнению работы. Фэн Дюнь продолжил допытываться. «Хан сяо, ты не местный, да? Откуда?» Снова полился бесконечный поток вопросов из его рта. «Все готово!» – неожиданно прервал его Хан сяо, обрывая на полусловие. «Что за чёрт? Я только начал расспрашивать. Как ты можешь быть таким быстрым?» Подумал про себя Фэн Дюнь. Хан Тяо бесстрастно протянул руку, сказав. «Труба сломана. С тебя 60 долларов. Плати». «Конечно, я знаю, что труба сломана. Чёрт побери! Я сломал её нарочно!» Чуть не закричал он со злости. Фэн Дюнь улыбнулся, достал свой кошелёк и начал медленно возиться, пытаясь выиграть больше времени для разговора. «У тебя довольно хорошие навыки. Где ты их приобрёл?» Задал вопрос он Цяо, копаясь в кошельке. «Врождённый талант», — коротко ответил он. «О, это удивительно. Откуда ты?» — продолжил Фэн Цзюнь, «Из сельской местности», — снова коротко ответил Хэн Цяо. Повисло молчание. Хэн Цяо поднял бровь и спросил. «Пытаешься получить скидку от меня?» В конце концов, Фэн Цзюнь сухо кашлянул. Прежде, чем наконец вытащить деньги, чтобы заплатить. «Возместит ли мне мои расходы от дел?» Задался он вопросом. Хан Сяо усмехнулся и сказал. «Я думал, что тебе понадобится ещё час, чтобы найти свои деньги. Насколько большой у тебя кошелёк?» Он присвистнул, собрал вещи и направился обратно в мастерскую. Когда он ушёл, Фэн Тюнь беззаботно позвонил. Первоначальное наблюдение завершено. Цель – механик. Его уровень угрозы всё ещё остаётся неопределённым. Продолжительность контакта составила 4 минуты 38 секунд. Цель назвала себя Хан Сяо. «Я предлагаю продолжить расследование и избежать прямой конфронтации», — сказал он в трубку. «Мой анализ его характера? Хм... Да... Очень раздражающий!» — с небольшим раздражением сказал Фэн Цзюнь. Глава 27. Последнее испытание. Следующие пару дней прошли мирно. В повседневную рутину Хан Цяо теперь добавлялись утренние походы на свалку для производства оружия. После каждого сеанса ему ежедневно платили наличными, и он мог забрать несколько запасных частей для создания ровера. Он уже закончил изготавливать некоторые его части. Он откладывал сборку. Старик Лу иногда прятался, чтобы шпионить за ним, пока он работает. Он пытался выяснить происхождение Хан Сяо, анализируя его мастерство. Однако, поскольку он был самоучкой, его усилия были напрасны. Высокий старик часто приходил, чтобы поиграть со стариком Лу пять в ряд, что Хан Сяо было трудно понять. «В пять в ряд так весело играть?» – спрашивал он сам себя. Высокий старик также постепенно начал больше общаться с Хан Сяо, и он был более чем рад развлечь его. Всё шло по плану. Для механика производство снаряжения вознаграждалось наибольшим опытом, за которым следовало по эффективности улучшения ремонт и сборка. Поскольку у Хан Сяо не было возможности получить продвинутые знания, он решил использовать накопленные очки опыта, чтобы улучшить три навыка. Базовую близость к технике, базовый бой, и базовую стрельбу, чтобы приблизиться к максимальному уровню и получить от этого немало очков потенциала. Обязательным условием для перехода к механику-стажеру было разблокирование промежуточной близости к технике, для чего требовался пятый уровень базовой близости к технике. Близость к технике была одним из общих требований для многих проектов и навыков. Хотя у Хан Сяо было целых 15 очков потенциала, что казалось большим количеством, всегда было лучше оставить их на черный день. Это было то, что он выучил трудным путём. Помня, как ему на самом деле пришлось потратить десятки миллионов Эна, универсальная валюта в галактике, только на том, чтобы купить воду Летты и сбросить свои очки способностей в прошлом. На свалке Каро Ханцяо всё утро старательно производил оружие. Когда он собирался уходить, енот передал ему кучу денег, которые он, не считая, положил в карман. «На сегодня этого должно быть достаточно. Я уйду первым», — сказал Ханцяо бандитам. «Спасибо за твой вклад!» «Нам пока не нужно больше оружия. Однако наша сделка остаётся в силе. Ты можешь продолжать использовать любые запчасти со свалки», — сказал ему енот. Теперь, когда Хан выполнил свою задачу, енот планировал избавиться от него. Однако время ещё не пришло. Енот был чрезвычайно осторожным человеком. «Прекрасно», — ответил Хан который понимал его намерения. Он покинул свалку, не забывая сделать несколько дополнительных поворотов, чтобы стряхнуть хвост, прежде чем прийти на большой механический рынок. Этот рынок был популярен среди учащихся западной столичной школы и школы механиков из-за разнообразия деталей для механизмов и большого ассортимента металлов, которые он предлагал. Хан Сяо потратил все 70 тысяч долларов, которые он заработал, чтобы купить оставшиеся материалы, необходимые ему как для ровера, так и для другой лёгкой механической руки. После получения материалов он вернулся в свою комнату, чтобы продолжить работу над ними. Несколько дней спустя Хан Сяо закончил работу над всеми деталями ровера. И теперь он собирал робота в своей комнате. Бронированный для защиты своих внутренностей, ровер был 1,2 метра в высоту. Его верхняя половина была в форме человека, за исключением того, что у него не было шеи. Работал робот на базовой интегральной схеме. У него было два секционных механических рычага, которые могли сгибаться и вращаться, как руки у человека. А также Хансяо переделал его пальцы в пулеметы. Его торс с отделениями для магазинов. Мог поворачиваться на 90 градусов. Вместо ног он двигался на гусеницах. Система попросила Хан Сяо своё творение. Приняв свой прошлый стиль именования, он назвал его rover 1 «Ровер-1. Танк. Тип – робот. Класс – обычный. Прочность – 800 из 800. Защита – 18. Мощность – 59. Максимальная скорость – 23 км в час. Энергия – 120 из 120 Высота – 1,18 метра». Вес. 64,8 кг. Режим управления. Дистанционный. Электрический сигнал. Радиус контроля. 50 метров. Источник энергии. Аккумулятор. Использование энергии. 8 единиц в минуту. Энергоёмкость. 36 из 80. Модуль правой руки. Пулемёт малого калибра. Урон. 35-40. Скорострельность. 4 выстрела в секунду. Максимальная 7. В течение 10 секунд. Вместимость магазина – 30, плюс 60 – вместимость пояса. Выходная мощность – 40, точность – 18%. Модуль левой руки. Пулемёт малого калибра. Урон – 35-40, скорострельность – 4 выстрела в секунду. Максимальная – 7, в течение 10 секунд. Вместительность магазина – 30, плюс 60 – вместимость пояса. Выходная мощность – 40, точность – 18%. Навыки. Самоуничтожение – Наносит 280-430 единиц урона взрывом в радиусе 30 метров. Металлическая броня уменьшает получаемый урон на 8%, кроме проникающих атак. Не стоит недооценивать этого маленького парня, только потому, что он выглядит глупо. Ключевыми материалами, используемыми для изготовления ровера 1, были два материала обычного класса – сталь и пластмассовая смола. Если бы Ханцяо использовал более качественный стальной сплав, Ровер-1 имел бы более высокую прочность и защиту. Тем не менее, он сможет обновить или модернизировать ровера лучшими деталями, когда он получит их, чтобы он оставался актуальным. Это было преимущество механика. Количество модулей, которое можно установить на роботов, транспортные средства и мобильные костюмы, было ограничено их энергоемкостью. Помимо качества самого источника энергии, энергоемкость может быть повышена способностями ветви энергии. Источниками энергии ровера-1 Был стандартный аккумулятор, поэтому его энергоемкость была низкой. Завершение ровера дало Хан Сяо тысячи опыта. На следующий день Хан Сяо закончил работу над легкой механической рукой. Вы создали легкая механическая рука, левая. Получено 2500 опыта. Его вторая легкая механическая рука все еще оставалась левой, как и раньше. Тем не менее материалы, которые он использовал для ее изготовления, были ниже качества, чем раньше. в результате чего качество руки упало. Лёгкая механическая рука. Левая. Класс. Обычная. Урон. 28,45. Защита. 8-12 Мощность. 26. Прочность. 205 из 205. Требование к атрибутам. Сила 25. Длина. 0,51 метра. Вес. 6,1 килограмма. Дополнительные эффекты. Плюс 6 силы. Минус 4 скорости. В настоящее время для Хан Сяо. Самой сильной формой боя был рукопашный бой, поэтому лёгкая механическая рука ему полностью подходила. Механики, которым нравился больше рукопашный бой, были известны как боевые механики. Хансяу не собирался идти по этому пути, так как в долгосрочной перспективе истинные механики превосходили боевых. Однако, так как стиль боя боевых механиков предлагал низкоуровневому механику высочайшую боевую мощь, он должен был выпоти его сейчас. Хансяу спрятал лёгкую механическую руку, прежде чем спустился вниз. Лузянь вела беседу с клиентом. который начал смотреть на Ханцяо, когда он появился. Он явно был ещё одним агентом из тринадцатого подразделения. В течение последних нескольких дней тринадцатое подразделение послало много тайных агентов, чтобы шпионить за Ханцяо. Но поскольку он был крепким орешком, они теперь атаковали его под другим углом. «Почему так много людей спрашивают о тебе?» Спросила озадаченная Лутянь, когда агент ушёл. «Ну, я популярен?» С небольшой гордостью ответил ей Ханцяо. «Но они всем. Мужчины!» Вдруг сказала она. Хан Сяо застыл в ступоре, и вдруг резко начал оправдываться. «Это не то, что ты думаешь!» «Не волнуйся, я не осуждаю твой выбор!» Ответила Лутянь, начав хихикать. «Почему ты так хихикаешь?» Подумал Хан Сяо. Он же не был виноват в том, что все агенты, которые следили за ним, были только мужчинами. Внезапно Хан Сяо стал серьёзным. Он получил системное оповещение. «Миссия класса Е. Нападение. Найдено. Принять. Отклонить». Хан Сяо был сбит с толку. «Что могло вызвать такую миссию?» Подумал он и нажал «Принять». «Миссия класса Е. Нападение. Запущено. Введение. Награда за вашу голову привлекла внимание. Ваши враги рядом, но они прячутся в тени. Между тем, другая группа людей наблюдает за вами, чтобы оценить ваш потенциал. Что вы будете делать? Требование. Избежать смерти. Награда. Десять тысяч опыта. Бонусная награда». Карта повышения навыка. Базовая. Хан Сяо закатил глаза. Какое драматическое описание. Группа людей, помянутая в кратком обзоре, наиболее чётко подходит по описанию к 13-му подразделению. Он соединил догадки и предположил, что 13-е подразделение могло специально допустить утечку информации о нём, чтобы проверить его боевую мощь. А если это так, то люди, пришедшие за не должны быть слишком сильными. В конце концов, 13-е подразделение не рискнёт уничтожать город. Хансяон не интересовали типичные награды за миссии класса Е. Бонусная награда привлекла его внимание. Карточка повышения навыков безусловно была полезной. Если у миссии была бонусная награда, это означало, что было секретное условие для выполнения. Хансяо предположил, что секретное условие этой миссии скорее всего, убить всех его противников. Поскольку враг может появиться в любой момент, мне лучше не оставаться в мастерской. Принял решение он. Хансяо не хотел полагаться на старикалу. Задумавшись на мгновение, он подумал об идеальном месте для битвы. Свалка Керро. Глава 28 Зависть. Свалка керра была территорией енота. Хансяо планировал убить двух зайцев одним выстрелом. Он отложил свои инструменты и позвал Лутянь. «Я хочу взять выходной». Обратился он к ней с просьбой. «Хорошо», — ответила Лутянь, моргая. «Что-то случилось?» «Нет». «А что?» сказал Хан Сяо, остановившись. Он всегда выглядел вялым и скучающим. И Лу Тянь, будучи наблюдательной по своей природе, заметила внезапные изменения в ауре вокруг него. Если бы ей нужно было описать словами то чувство, которое теперь создаёт Хан Сяо, по какой-то причине только слово «опасность» приходило ей в голову. «Если столкнёшься с какими-либо трудностями, я обязательно тебе помогу», сказала она серьёзным тоном. Не зная, что ответить, Хан уставился на неё. что заставило её неловко отодвинуться. Она отвернулась от него и закрутила волосы, говоря. «Разве ты не знаешь, как это грубо так смотреть?» Он тоже отвернулся и ответил. «Я не вернусь к обеду». «На самом деле я думал о том, чтобы позволить тебе попробовать моё последнее творение. Запечённые воно на серебром тушёные с петрушкой». Уныло сказала ему Лутянь. Хансяов вздрогнул и подумал. «Что это за кухня из ада?» Он вернулся в свою комнату, чтобы подготовиться, и через некоторое время вышел с рюкзаком и тележкой. «Босс, этот парень и есть наша цель?» – спросил неизвестный начальника. Мужчина в солнцезащитных очках следил за ним. Каждый раз, когда Хан Сяо оборачивался, он мгновенно исчезал, используя своё окружение, будь то телефонная будка или журналист стенд Мужчина явно был профессионалом, он использовал приёмник в своём ухе, чтобы общаться со своим партнёром. который прятался в старом фургоне в двух улицах позади. Всего в фургоне было пять человек в масках. Они были никим иным, как нападавшими на Хан Сяо. Это был отряд «Пчелиное жало». Группа наёмников, которые специализировались на охоте за головами. Они были довольно известны в подпольных сетях, успешно выполнив множество миссий. Команда случайно наткнулась на след Хан Сяо. Для них эта миссия была более важной, чем любая другая, которую они когда-либо выполняли. Помимо награды, они надеялись завоевать благосклонность организации Гермина и заручиться их поддержкой. «Как этот ребёнок может стоить миллион? Он выглядит так обыденно. Это будет проще простого!» Сказал второй в отряде, полной уверенности в себе. «Не забывай, что мы находимся глубоко на территории Стар-Драгона. Действуем быстро!» Напомнил лидер Калли, осматривая своё оружие. «Цель движется!» Передавали наблюдатели, сидевшие в чёрном джипе, без номерных знаков. из которого они следили за Хан Сяо издалека. Внутри джипа находилась команда полевых агентов 13-го подразделения, во главе с их капитаном миссии Ли Хуэи. Помимо него, было восемь других полностью экипированных агентов и Фэн Цзюнь, который действовал как их советник. Они были вооружены сильными транквилизаторами. Как и ожидал Хан Сяо, его противники, отряд Пчелиного Жала, действительно использовались 13 подразделением, чтобы проверить его. И этим агентам фактически было поручено сыграть роль героев. Фэн Дюнь поднял планшет с изображением Хан Цяо. Похоже, что цель направляется на свалку Кера 7 района. За ним следит отряд Пчелиного Жала. Было бы идеально, если бы битва произошла на свалке. Посмотрев видео, сказал он самому себе. Хан Цяо прибыл на свалку, к удивлению енота. «Почему он снова пришёл?» Подумал он. «Я пришёл сюда, чтобы найти некоторые запчасти», – солгал Хан Цяо. Это было достаточно убедительное оправдание. Затем енот пригласил Хансяо на ланч, предполагая, что он откажется. Но неожиданно он согласился, чем застал его врасплох. Хан Сяо снял респиратор, показав своё лицо еноту. Еноту его лицо показалось странно знакомым, но он отогнал эти мысли. Пусть Хан Сяо был несомненно известным в криминальном мире, мелкие воришки как енот не имели доступа к большинству информации. Следовательно, они часто не были знакомы или обеспокоены последними событиями. Хотя Хан Сяо носил маску, чтобы сохранить свою личность в секрете, это уже не имело значения. Банкетный стол был накрыт людьми енота. Он и Хан Сяо сидели на противоположных сторонах стола, разговаривая друг с другом. «Как тебе последняя партия оружия?» – спросил его Хан «73 ВАСП! Отличное оружие! Его используют даже армии шести наций! Один из них стоит от шести до семи тысяч на черном рынке! Я много заработал благодаря тебе!» – ответил енот, затягиваясь сигаретой. И качество твоего оружия намного лучше, чем у этих дерьмовых подержанных пистолетов на рынке. Продолжил он хвалить оружие Хан Сяо. Хотя партия серийного оружия не будет сильно отличаться по качеству, всегда будут небольшие отличия от оружия к оружию. Эти различия возникают из-за состава материалов. Но они могут быть сведены к минимуму, квалифицированным механикам. Эксперт по оружию сможет отличить оружие ручной работы от серийного. «Что у тебя там?» – спросил енот, указывая на набитую сумку и тележку. «Некоторые запчасти». солгал Хан Сяо. Енот остался доволен ответом. Они продолжили болтать, пока не наступили сумерки, и небо не приобрело великолепный оттенок оранжевого и индиго. Один из головорезов енота внезапно ворвался в комнату, сказав. «Босс, кое-кто ищет тебя!» «Разве ты не видишь, что я с гостем?» – ответил раздраженный енот. Бандит прошептал несколько слов в ухо енота, что заставило его задумчиво взглянуть на Хан Сяо. Затем он встал со своего места и улыбнулся «Извиняюсь, я отлучусь на минуту», — сказал он перед уходом. Хансяо прищурился. Что-то случилось. Полчаса назад. «Двоюродный брат, я проделал весь путь сюда, чтобы наслаждаться хорошей жизнью, под твоим присмотром. Пожалуйста, не оставляй меня!» — молял Маджи, когда он преследовал молодого человека. Он приехал в западную столицу, намереваясь присоединиться к банде своего двоюродного брата. Но его двоюродный брат счёл его недостойным и дал ему должность уборщика. Очевидно, что Маджи не соглашался на это. Но что ещё он мог сделать, кроме как умолять? «Я говорил тебе раньше, не называй меня своим братом!» Ревкнул раздражённый молодой человек. «Конечно, конечно! Я ошибся! Ударю себя!» Ответил Маджи, после чего он на самом деле ударил себя. «Просто посмотри, насколько ты жалок. Я позволил тебя наблюдать за дверью именно потому, что мы родственники. Ты знаешь, сколько странников в этом городе едят только испорченную еду». «Следуй за мной. Я собираюсь встретиться с Большой Шишкой». «Большая Шишка?» – спросил Маджи с загоревшимся взглядом. «Кто это?» «Босс седьмого района, господин Енот. В каждом районе, кроме первого района, есть свои боссы преступного мира. Знаешь, насколько они сильны?» Произнес пылкую тираду его двоюродный брат. Сами того не осознавая, они прибыли ко входу на свалку. Маджи попытался проследовать за братом, но молодой человек впился в него взглядом. заставив его сдаться. Когда Маджи уже собирался уходить, он посмотрел на ворота и заметил сидящего за столом Хан Сяо. «Какого чёрта? Разве это не тот парень, который прокрался в город со мной?» Подумал Маджи. Бандит остановил двоюродного брата Маджи и сказал. «Не слоняйся здесь! Я тоже один из людей босса!» С уважением ответил он. «Я пришёл, чтобы отчитаться!» Внезапно Маджи прервал их, указывая на Хан Сяо. «Кто этот парень?» «Кто дал тебе право говорить?» Огрызнулся его разъярённый двоюродный брат и замахнулся, чтобы ударить его. Однако бандит остановил его. «Этот человек – важный гость босса», – ответил он. «Важный гость?» Воскликнул про себя шокированный Маджи, но его шок был немедленно заменен завистью и горечью. «Это нечестно! Почему этот невежственный придурок имеет положение намного лучше моего?» Завистливо думал он. Сцены их разговора воспроизводились в его голове, заставляя его чувствовать смущение. «Ты знаешь техника Хана?» – спросил его головорез. «Не совсем, но мы немного поговорили, когда нас провозили контрабандой», – ответил ему Маджи. Глаза бандита внезапно загорелись. «Следуй за мной. Босс захочет тебя увидеть», – сказал он с небольшой радостью в голосе. Маджи и его брат были ошеломлены. Глава 29 Конфликт. Пару привели в комнату. «Что вы от меня хотите?» – нервно спросил Маджи. «Расслабься, ничего особенного. Этот парень механик, который знает, как делать оружие, и наш босс некоторое время думал о том, чтобы сделать ход против него. Но так как мы не уверены в его происхождении, мы еще не решились. Я просто хочу знать все, что ты знаешь о нем», – сказал ему бандит. Глаза Маджи загорелись при мысли о том, что он получит расположение босса. Это была уникальная возможность, которая позволит ему превзойти своего двоюродного брата». Он усмехнулся и бросил презрительный взгляд на своего двоюродного брата. «Кого волнует, что пройдет с этим ублюдком Хан Цяо? После получаса ожидания, енот пришел к ним навстречу. Когда он прибыл, Маджи и его брат поспешно встали, чтобы поприветствовать его. Маджи был так напряжен, что даже сбил свой стул. «Ты знаком с техником Ханом?» – властно спросил енот. «Его зовут Хан Цяо. «Он странник, который пробрался со мной в город. Он впервые приехал сюда. У него нет родственников». Выложил всё, что знал Маджи со скоростью пулемёта. «Это всё?» Недовольно спросил енот, дёрнув глазами. Видное довольство босса заставило Маджи задуматься, прежде чем он вспомнил. «О, верно. Он был с пустыми руками, когда пришёл сюда. Его одежда была также очень потрёпана, и он выглядел ничтожно». Вспомнил Маджи. «Отлично». сказал босс, хлопнув в ладоши. Енот обернулся и ушёл. «Всё для тебя, босс!» Закричал Маджи ему вслед. Енот остановился и обернулся, чтобы посмотреть на него. «Ты мне нравишься! Присоединяйся к моей банде!» Сказал он ему. Глаза Маджи расширились от радости. «Я выиграл джекпот!» Чуть не закричал он от триумфа. После того, как енот ушёл, его двоюродный брат Хуань Мао начал заискивать перед ним. Их роли резко поменялись местами. «Маджи, пожалуйста, позаботьтесь обо мне в будущем!» С заискиванием в голосе обратился он к Маджи. «Как ты только что обратился ко мне?» Смеясь, спросил он своего двоюродного брата. «Брат!» Немного заикаясь, выговорил Хуань Мао. Они оба бесстыдно быстро адаптировались под любую ситуацию. Маджи радостно обнял Хуань Мао за плечи. «Брат, могу я узнать, что босс наберевался сделать с Хан Спросил он головореза. «Разве не очевидно? Мы заставим его отдать чертежи оружия, прежде чем заставить его замолчать». Ответил бандит ему. «Тогда всё хорошо». С облегчением ответил Маджи. Менее чем через три минуты енот вернулся в банкетный зал. Хансяо ставил все блюда нетронутыми. Енот улыбнулся и спросил. «Хансяо, ну верно». «Похоже, ты узнал моё имя». Спокойно ответил он. Почувствовав затишье перед бурей, Хансяо укратко потянулся к лёгкомеханической руке в своём рюкзаке. Надел он её, издав тихий звук. Хотя Хан уже собирался сражаться с самого начала, он по-прежнему сохранял бдительность. Хан понял важность бдительности, пройдя тяжёлый путь в прошлом в галактике. Но это уже совсем другая история. Енот начал постукивать пальцами по столу, и вдруг сказал с неприятной усмешкой. «Хе-хе, мне всегда было любопытно узнать о твоей истинной личности, но оказывается, что ты просто странник. Должен сказать, ты всё это время был очень осторожен. И что с этого?» Так спокойно продолжил говорить Хан Сяо. Лицо енота потемнело. «Ты понимаешь ситуацию, в которой ты находишься! Расскажи все, что знаешь о создании оружия!» Властным голосом сказал он. «Почему так холодно?» Не обращая внимания на тон енота, спросил его Хан Сяо. «Холодно? Мы были не более чем деловыми партнерами!» Начал объяснять он. «Поверишь ли ты мне, если я скажу, что могу убить всех вас, если захочу?» Сказал Хан Сяо, насмешливо улыбаясь. Енот щелкнул пальцами в то время, когда он усмехнулся. В одном мгновении четверо головорезов вокруг него направили свое оружие на хансяо «Ты думал, что я не буду готов? Какая ирония! Все эти пистолеты, нацелены на тебя, были созданы тобой!» С голосом, полным триумфа, сказал Енот. Кроме него и четырех головорезов через стол, за дверью стояли еще двое мужчин. И у Хан Сяо было мало места для маневра в этой небольшой комнате. «Даже если я скажу вам, что знаю, вы все равно заставите меня замолчать». Сказал бандитам он. Енот холодно рассмеялся. Все было именно так, как сказал Хан -Тяо. «Я действительно надеюсь, что ты будешь сотрудничать. По крайней мере, это избавит тебя от большей части страданий». С насмешкой сказал он. «А если я не буду?» Задал провокационный вопрос Хан Еноту. «У меня есть люди, которые умеют уговаривать. В конце концов, ты все равно заговоришь». Запугивал он его. Внезапно атмосфера вокруг Хан изменилась. когда он решил сбросить фасад. «Ты действительно думаешь, что загнал меня в угол?» Задал вопрос он главарю бандитов. Внезапная перемена встревожила енота, но он покачал головой и сказал, «Даже если у тебя в сумке есть какой-то козырь, думаю что сможешь двигаться быстрее пули?» «Что если я скажу тебе, что здесь есть мощная взрывчатка?» Ответил вопросом на вопрос Хансяо. Енот рассмеялся. Появление Маджи было без сомнения совпадением. «Как мог Хансяо подготовиться?» «Кого он пытается обмануть?» «Я не знаю, кто тот человек, который рассказал тебе обо мне. Но он, очевидно, знает очень мало. Почему бы тебе не попробовать проверить сеть преступного мира, чтобы увидеть последние награды?» Сказал ему Хан Сяо в доказательство своих слов. Енот нахмурился «Как может Хан Сяо оставаться таким спокойным?» Хотя енот имел некоторую власть в западной столице, он был всего лишь маленьким хулиганом в великой схеме. Слишком незначительным, чтобы принимать участие в делах преступного мира. Следовательно, он уделял мало внимания таким вопросам. Должно быть, он просто пытается выиграть больше времени. Почему я должен слушать его? Подумал он. Раз ты мне не веришь, хочешь поспорить. В любом случае, жизнь всегда полна сюрпризов. Теперь, когда я заметил, эта комната довольно маленькая, не так ли? Идеально подходит для взрыва. Сначала идет взрыв, затем шрапнель. Тогда все это место будет стерто с лица земли. Но я думаю, это нормально, так как мы все уже погибнем в самом начале». Начал рассказывать Хэнсяо еноту, что произойдет при взрыве бомбы. «Хватит! У меня нет времени на шутки! Встань, или мои ребята изрежут тебя из пистолетов!» Прервал его енот. Внезапно, когда рассеялись последние лучи солнечного света, опустилась тьма. Хэнсяо только и ждал этого. Взревела механическая рука, разорвав рюкзак на части. Хансяо Сяо перевернул обеденный стол, посылая кастрюли и тарелки в енота и его четверых головорезов. «Обсудить все до конца? Ха! Как же!» Подумал он об этом как о шутке. Перед ним было четыре головореза и два сзади. Хансяо точно знал, что ему нужно делать. Он поднял стол, чтобы использовать его в качестве щита, и бросился вперед, как неудержимый джиггернаут, держа перед собой механическую руку со столом. Четверо головорезов были сбиты с ног и разлетелись в разные стороны, как мухи. Огонь! громко закричал разъярённый енот с окарававелиным лицом. Два оставшихся охранника начали стрелять. Глава 30. Могучий ровер. Пули непрерывно попадали по механической руке, в результате чего её поручность резко упала. Одна пуля нашла слабое место в защите и попала в плечо нанеся 16 урона, окрасив его рубашку кровью. Тем не менее, всё, что он почувствовал, это зуд. Болевой порог Хэнсяо был чрезвычайно высоким, а его крепкие мускулы остановили пулю. Он врезал одному бандиту механической рукой в грудь, в результате чего его грудная клетка была пробита насквозь. Затем Хэнсяо потянул другого бедного бандита, используя его в качестве мясного щита против четырёх бандитов, которые встали и начали стрелять в него. Собрав все силы, он вырвал дверь вместе с креплениями и бросил в головорезов прежде, чем выбежать из комнаты. «За ним!» – рякнул енот подручным. Десятки головорезов по всей свалке были предупреждены выстрелами, поэтому бросились помогать. Свалка Керра была главной базой енота, и Хэнсяо должен был действовать осторожно, чтобы не оказаться в окружении. Он выхватил пистолет у одного из бандитов, с которым столкнулся, и ему сразу стало легче. с его быстрыми рефлексами, а также с базовой стрельбой и точностью, которые помогали автоматически корректировать его выстрелы. Хан Сяо всегда имел преимущество в перестрелке с головорезами. Если он сталкивался с группой бандитов, он наклонялся или кувыркался, при этом каждый его выстрел находил свою цель. Единственным ограничением, с которым он столкнулся, были боеприпасы. Поэтому он собирал магазины с патронами после каждой волны головорезов. Кровавый след, оставленный Хан Сяо, был усеян трупами, и енот с трудом мог поверить в то, что видел. «Этот неприметный человек без особых усилий уничтожил более двадцати моих людей!» Однако приближавшихся к Хан головорезов было слишком много, и они мешали взять ему инициативу в свои руки. Хан спрятался за рамой сломанного седана, когда в его направлении выстрелили десятки пистолетов, вспыхивая огнями выстрелов в ночи. Шторм из пуль был оглушающим, из-за чего он даже не мог услышать собственного дыхания. и ему было очень трудно ответить огнём. «Хорошо, что это моя территория. Несмотря ни на что, он не сможет преуспеть один!» Подумал про себя енот. Он кипел от ярости. «Я заставлю его сожалеть о том, что он родился!» Продолжил обещать себе он. Внезапно произошло нечто неожиданное. Пистолеты-пулемёты открыли огонь с края поля боя. Банда енота начала терять людей. Отряд «Пчелиное жало» вступил в бой. Под покровом ночи они мгновенно одолели неопытных головорезов енота. «Откуда пришли эти наемники?» Задал себе вопрос он. Енот был напуган до смерти. «Они пришли за мной?» Терялся в догадках он. Однако наемники неожиданно изменили направление, и вместо этого двинулись к Хан Сяо, игнорируя его. «Эти наемники за ним!» Воскликнул про себя енот с облегчением. Он смотрел на разворачивающиеся события в неверии. Будучи злодеем, енот понимал, что чем сильнее человек, тем сильнее его враги. И тот факт, что эти наёмники были готовы рискнуть разоблачить себя в столице, чтобы преследовать Хан Цяо, означало, что он не может быть обычным человеком. Он вспомнил слова Хан Цяо, «Почему бы тебе не попробовать проверить сеть преступного мира, чтобы увидеть последние награды?» «Он не просто говорил громкие слова!» «Кто он такой?» В смятении задавался вопросами енот. «Это звук пистолета пулемёта». Подумал Хан Сяо, услышав звук очереди. Цель его миссии появилась. Он смог узнать местонахождение отряда пчелиного жала. По вспышкам из дул 300 метров к западу. Шесть человек, 6 ПП. Думал про себя он. Хан Сяо быстро выполнил вычисления в своей голове. Огневая мощь врага подавляющая. Было бы неразумно встречать их в лоб. К счастью, я пришел подготовленным, со своим верным ровером. Мысленно анализировал он силы врагов. Хан Сяо вздохнул с облегчением. Он достал сенсорный пульт дистанционного управления, созданный для ровера 1. При активации изображения с камер ровера должны были появиться на экране. Тем не менее, на дисплее в настоящее время было написано: "Вне зоны действия". Хансяо должен был быть на расстоянии менее 50 метров от ровера, чтобы активировать его. Собравшись с духом, Хансяо встал и побежал к месту, где он оставил тележку. Он был немедленно отакован огнём из ПП. Ханцяо использовал кучу лома и мусора, чтобы пригнуться и укрыться, продвигаясь сквозь дождь из пуль. «Чёрт возьми! Для него здесь так много укрытий!» Проклинал его длинноволосый член отряда пчелиного жала, перезаряжая автомат. «Он быстрее, чем чёртов кролик!» Приметил ещё один наёмник. Хотя их первоначальный план состоял в том, чтобы убить хантяо они решили использовать в своих интересах продолжающуюся борьбу между ним и енотом, чтобы замаскировать свои намерения. «Он уже истощён!» «Убейте его!» – закричал лидер Калли им. После недавнего кровопролития, все люди енота были либо мертвы, либо потеряли боевой дух и не могли сражаться. Вид убегающего Хан Сяо взбодрил отряд пчелиного жала, и они погнались за ним. Пока Хан убежал, он внезапно почувствовал опасность и пригнулся. Пуля, едва не попав в его голову, оторвала прядь волос с головы. Проскользнув под еще двумя машинами, он наконец-то попал в зону досягаемости ровера. Соединение установлено. Активировать. Нажал Хан Цяо. В зоне отдыха среди мусора и пыли, тканевая крышка на тележке неожиданно начала вибрировать и из-под нее появились два красных огня. Глаза ровера. Двигатель ровера начал работать, и его колеса начали вращаться, пока Хан Цяо пилотировал его за пределы зоны отдыха. В этот момент отряд пчелиного жала был очень близок к Хан Цяо. Защита ровера-1 не была достаточно сильной. чтобы отражать коллективный огонь из 6 ПП, поэтому было бы слишком рискованно отправлять его в лоб. Единственное преимущество Хан Сяо над ними было элементом неожиданности, так как они никогда бы не подумали, что у него есть робот в качестве подкрепления. Он осмотрел окрестности, чтобы найти подходящее место для засады. Хансяо Сяо нашел взглядом две машины для перевозки отходов вдоль пути отряда пчелиного жала, которые были повернуты таким образом, что изгиб, который они образовали, обеспечивал место для укрытия. он пилотировал ровер, чтобы спрятать его за поворотом. Шум от двигателя ровера был замаскирован продолжающимся хаосом, и только Калли заподозрил, что здесь что-то не так. Инстинкт, который он приобрел благодаря выживанию в многочисленных столкновениях между жизнью и смертью, говорил ему об этом. Остановившись, он сказал своей команде. «Что-то здесь не так! Ты что-то нашел?» спросил его длинноволосый мужчина. «В том-то и дело. Я ничего не вижу». Сказал им Калли. «Ну тогда всё будет нормально. Цель загнана в угол. Он уже труп», — уверенно сказал длинноволосый лидеру. В этот момент команда вошла в радиус поражения Ровера-1. И Хан быстро справился с ними. Адский дождь из пуля брушился на них из пальцев Ровера. Весь отряд был уничтожен на месте. «Ваш робот rover 1 Танк. Убил наёмника. Получено 800 опыта». «Ваш робот-ровер-1. Танк. Убил наёмника. Получено 800 опыта». «Ваш робот-ровер-1. Танк. Убил наёмника. Получено 800 опыта». Глава 31. «Они хотят заставить меня замолчать». Келли успел вовремя укрыться, но не остался невредимым. Несколько пуль зацепили его лицо по касательной, оставив его в крови. Он был так близко к гибели вместе со своими товарищами по команде. «Что это был за монстр, чёрт возьми?» — скрикнул Келли. Длинноволосый мужчина тоже выжил, но его состояние было намного хуже. Он был пострелен в живот и истекал кровью. Келли слышал, как он стонет от боли. Внезапно два красных огня начали мерцать в темноте, ужаснув дуэт, который думал, что к ним приближается какой-то дикий зверь. Парализованные от страха, они могли только наблюдать за тем, как... Появился Ровер-1. «Робот!» — в недоумении сказал Келли. Он уставился на робота с недоверием, сожалея, что не доверился своему инстинкту. «Что мне теперь делать?» – подумал Келли. Первой его мыслью было отступление, но длинноволосый мужчина внезапно пришёл в бешенство и открыл огонь по роверу. «Умри! Умри! Умри!» – громко кричал он. Тонкая броня ровера-1 медленно вминалась под обстрелом, видя, что атаки длинноволосого были эффективными. Хелли и его оставшийся товарищ по команде присоединились к контратаке. rover 1 Танк. Потерял 14 очков прочности. rover 1 Танк. Потерял 17 очков прочности». Так как броня rover 1 была изготовлена из низкокачественных материалов, она вовсе не была непробиваемой. И его прочность в результате нападения Трио резко упала. Всего за несколько секунд плотного огня бедный Ровер превратился в бесполезный кусок металла. «Ничего не поделаешь!» Поскольку Ханцяо имел ограниченные средства, всё, чем он снабдил Ровера, это пистолеты-пулемёты. «Чёрт возьми! Где тринадцатое подразделение?» Начал нервничать он. Внезапно, как будто в ответ на его молитвы, с двух шагов отряда начал заполонять ночь. «Всем разоружиться!» Громко прокричал кто-то из тринадцатое подразделения «Быстро отступаем!» Приказал Келли. Длинноволосый мужчина яростно опустошил последний магазин Ровера. прежде чем успокоился хорошо идем сказал он командиру однако как только они собирались бежать ровер внезапно начал двигаться в их направлении и светиться <звы> оглушительный взрыв осветил ночь поглотив трио примерно в 50 метрах лихуэй и его агенты были потрясены мощным взрывом черт возьми это должна была быть тайная операция Проклинал Фэн Дюнь этот хаос. Он уже мог представить завтрашние заголовки. С того момента, как началась битва между Хэн Сяо и Енотом, ситуация уже вышла из-под контроля. Однако, поскольку им было приказано действовать только после того, как появится отряд пчелиного жала, они могли только ждать в мучениях. И когда пришли, было уже слишком поздно. Хэн поднялся на ноги и отряхнул песок с волос. «Миссия ещё не закончилась», – сказал про себя он. Хотя двум другим наёмникам не так повезло, Келли сумел вовремя избежать взрыва. Он поспешно вскочил на ноги, чтобы убежать. Когда вдруг кто-то, кроме Хансяо, открыл по нему огонь. Стрелок был никто иной, как Лихуэй. "Хочешь украсть мою жертву?" подумал Хансяо, нахмурившись. Он должен был быть тем, кто-то бьёт Келли за бонусное вознаграждение. Хансяо начал преследовать его, и ему удалось легко перехватить наёмника со стороны. Келли посмотрел с трепетом на человека, который предстал перед ним. Нынешний Хансяо был совершенно другим человеком, чем ранее. «Сдохни!» – закричал Келли и поднял пистолет, чтобы выстрелить. Однако, прежде чем он успел нажать на круг, Хан Сяо внезапно начал раскачиваться из стороны в сторону, приближаясь к нему как опытный боксёр. взволнованный Келли сделал несколько выстрелов, но от всех них он либо уклонился, либо заблокировал механической рукой. «Даже ни одного попадания!» – с неверием подумал Келли. Он был полностью ошеломлён, по его оценкам, независимо от того, насколько силён Хан Сяо, Он в лучшем случае был на уровне элитного наёмника. Только сверхчеловек мог двигаться быстрее пули. Однако то, что делал Хан Сяо, было ещё более пугающим и невероятным. Он предугадал траекторию его выстрелов, только наблюдая за углом наклона пистолета. Это был подвиг, который мог совершить только самый опытный из ветеранов. И даже во всём мире наёмников он знал только двух людей, способных на это. Выражение недоверия на лице Келли позабавило Хан Сяо. По сравнению с тем временем, когда он управлял мобильным костюмом, пролетая через перекрестный огонь целого космического флота. Это было проще простого. У Келли неизбежно закончились патроны, и он начал шарить в карманах в поисках магазина, чтобы перезарядиться. Однако было слишком поздно, так как Хан уже появился перед ним. Парализованный страхом Келли мог только смотреть в ужасе. Он слышал, как напрягаются мышцы хансяо когда тот оттягивал левую руку назад, подготавливаясь к мощному удару. Он мощно скрутился, передав всю силу и импульс своего тела в левую руку, выпуская разрушительный хук, одновременно крича «Перегрузка!» Вырвался чёрный дым, и двигатель лёгкой механической руки громко заревел, переключая свои шестерни и поршень в повышенную передачу. Мощность руки была увеличена на 30%, и Хансяо врезал ей прямо в лицо Келли. «Критический удар! Сокрушительный удар!» Кровь брызнула повсюду. Келли, возможно, пережил много опасных ситуаций, Но у него не было шансов против этого удара. Когда Лихуя и его команда прибыли, их встретила кровавая сцена. Трубке лежал без движения на земле, рядом с пропитанным кровью невыразительным Хансяо, чья механическая рука была покрыта кусочками плоти. Половина его лица была освещена огнём, а другая половина была окутана тьмой. Как бы ни были опытны эти акинты, они не могли сохранять спокойствие перед такой зловещей сценой. Миссия и классом нападением завершена. Получено. «Десять тысяч опыта. Вы выполнили бонусное условие. Убейте всех шесть нападавших. Получена базовая карта повышения навыка. Принять вознаграждение? Да? Нет?» «Нет». Выбрал Хан Сяо. Он решил забрать награду позже. «Не двигайся!» – крикнул ему Ли Хуэй после того, как намкновение пришёл в себя от первоначального шока. Он поднял пистолет и направил его на Хан Сяо. Хан Сяо спокойно снял лёгкую механическую руку, прежде чем поднял руки в воздух. Два агента накинули ему на голову чёрный мешок, чтобы заблокировать зрение, прежде чем увести его предположительно в тринадцатое подразделение. Вовремя подумал Хансяо про себя. Фэн Дюнь ахнул, когда он пошёл оглянуться, чтобы увидеть последствия битвы. Шесть наёмников убиты так легко. Это сила его машин, подумал он. Идим, собери всё, что он оставил, и уведоми полицию, чтобы они предприняли дальнейшие действия. строго приказал Лихуэй одному подчиненному, после чего они отвели захваченного к машине. Хан Сяо сидел на заднем сиденье, зажатый между двумя агентами. Хотя он не мог видеть, он мог чувствовать, что они были как на иголках. Хотя пара вещей пошла не совсем так, как он планировал, всё было в пределах его ожиданий. Это была тихая поездка. Атмосфера среди агентов была чрезвычайно напряжённой. И был слышен только звук двигателя. Им было приказано не общаться с Хан Сяо. Напротив. Он выглядел спокойным с того самого момента, как они появились, что сбило их с толку. Казалось, Хан Сяо ждал их. Лицо еноту потемнело, когда он посмотрел на последствия битвы. «Принеси мне ноутбук!» — крикнул он ближайшему подчиненному. Как только енот вошёл в подпольную сеть и нажал на вкладку «Награды», он сразу же увидел лицо Хан Сяо. Зеро. Награда 1 миллион. Разыскивается организация Гермина». Было написано под фото. А Лито-Янута мгновенно побледнело и он в отчаянии швырнул ноутбук на землю. «Чёрт возьми! За него действительно была награда! И она была объявлена королём преступного мира! Организацией Гермина!» Чуть ли не умирая от сожаления, подумал он. Иногда невежество неблагословения. Теперь, когда пыль рассеялась, наконец появился Маджи и Хуан Мао. Один только вид последствий заставил их бесконтрольно трястись. инут разразился гневом, когда они подошли к нему. Он пнул Маджи на землю, крича, «Чёрт возьми, это всё твоя вина! Я заставлю тебя заплатить за это!» Маджи сжал живот от боли, беспомощно вздрогнув на земле. «Что я сейчас сделал, чтобы разозлить его?» Подумал он. Внезапно енот услышал рёв сирен, и повернувшись, он увидел семь или восемь полицейских машин, прибывающих ко входу. «Хм, вечно опаздывающая полиция!» Недовольно сказал он про себя. Енот отмахнулся. прежде чем подняться, чтобы встретить их. Он не был взволнован, увидев их, поскольку с его точки зрения он был жертвой, и у него также были связи в полиции. Но прежде чем он успел сказать хоть слово, полностью вооруженный офицер прижал его к земле, чтобы надеть на него наручники. Енот запаниковал, и изо -за всех сил, пытаясь вырваться на свободу, закричал. «Что вы, ребята, делаете со мной? Я здесь жертва, вы в курсе? Я знаю секретаря вашего командира!» «Хватит тратить силы. Это приказ 13-го подразделения. Прямо ответил ему офицер. Услышав тринадцатое подразделение, глаза енота расширились от недоверия. Тринадцатое подразделение было связано с важными вопросами, касающимися безопасности страны. Зачем им посылать за мной? Это должно быть как-то связано с этим проклятым Ханцяо. Тринадцатое подразделение помогает ему? Зачем? Предатель Гермины. Подразделение 13 Старый Драгон. Расли... Лихорадочно думал про себя енот, пока его не осенило. не хотят заставить меня замолчать!» Чуть не закричал он от осознания ситуации. С того момента, как Хансяо показал ему своё лицо, судьба енота была предрешена. «Он подставил меня!» Почти закричал в голос енот. Осознавая свой предстоящий исход, он начал дрожать от страха и ярости. «Хансяо! Я проклинаю тебя и твоих предков!» Нечеловеческим голосом зарычал енот. Тем временем Маджи, сильно потрясённый внезапным поворотом событий, потерял сознание и упал на землю. глава 32 полная чушь. Когда мешок из головыханнсяо наконец сняли, он оказался в светлой комнате, потребовалось несколько секунд, чтобы его глаза привыкли к свету. Он сидел на холодном металлическом стуле, перед таким же столом. Это была типичная комната для допросов с односторонним зеркалом на стороне сторонеханнсяо. Два человека сидели за столом, лихуэй и фенндюнь. Позволь представиться. «Я офицер разведки из подразделения стратегической обороны Стар-Драгона», сказал Фэн-Дзюнь. «Мы встречаемся не впервые. Ты помнишь меня?» «Я помню», небрежно ответил ему Хан-Сяо. «Человек с очень большим кошельком», продолжил он. Фэн-Дзюнь потерял дар речи. «Ты можешь не упоминать об этом?» Про себя сказал он, это Хан-Сяо. «Тринадцатое подразделение, Ли Хуэй», представился командир отряда агентов. И выражения его лица, и его манера речи были очень холодными. Подразделение стратегической обороны Стар Дракона состояло из 13 секций, и именовалось 13-е подразделение. «Должны ли мы называть себя Хан Сяо или Зеро?» – спросил у него Фэн Дзюнь. «Как вам угодно», – спокойно ответил Хан Сяо. «Кончай трепаться», – прервал его ли хуэй «Объясни, почему организация Гермина объявила награду за тебя в миллион долларов, и расскажи нам всё, что ты знаешь». Продолжил он. «Почему я должен что-то рассказывать?» Спросил с притворным ошеломлением Ханцяо. Ли Хуэй холодно рассмеялся в ответ и сказал. «Ты еще не понял, куда попал? Если мы хотим, чтобы ты говорил, ты обязан говорить». «Так, а что, если я не буду?» С неприкрытой издевкой ответил он. «Застрелите меня?» Продолжил издеваться Ханцяо над агентами. «Думаешь, я не посмею?» Заорал на него лихуэй хватит, хватит, успокойся!» «Хэнсяо, ты должен знать, что мы люди правительства. Если ты будешь сотрудничать, мы не будем плохо к тебе относиться», сказал ему Фэн Цзюнь. Хэнсяо улыбнулся и заёрзал на своём месте, чтобы принять более удобную позу, прежде чем ответить. «Хороший коп, плохой коп. Насколько устаревшая эта тактика? Может ли вы хотя бы попробовать что-то другое? У меня, например, есть желание говорить с красивыми девушками. Необходимость разговаривать с двумя суровыми стариками – это так утомительно. Обслуживайте с улыбкой, понимаете?» «Давайте, улыбнитесь!» Он насмехался над агентами. Хан Сяо тут же попал прямо в яблочко, ошеломив Фэн Дюня. Сухо кашлянув, Фэн через мгновение переглянулся с Лихуэем, который сразу понял, чего тот хочет. Он резко поднялся и указал на Хан Сяо, гневно крича. «Это не то место, где ты можешь прикидываться дурачком. У меня есть возможность держать тебя в тюрьме так долго, как захочу». «Как страшно!» Усмехнулся Хан Сяо, а затем внезапно стер улыбку с лица и добавил. «Я из организации Гермина. Угрозы? Как думаешь, такие вещи будут работать на мне?» Да бросьте. Вы просто выставляете себя дураками. если вы хотите, чтобы мы сотрудничали, конечно, покажите мне свою искренность. Позовите кого-то достаточно квалифицированного, чтобы говорить со мной. Вы двое не подходите. Когда Хансяу закончил говорить, он потянул за свои цепи, так громко хлопнув креслом, что звук эхом отозвался в крошечной комнате. Фан Цюн Хуэй посмотрели друг на друга. Их задача состояла только в том, чтобы понять позицию Хан Сяо, и он хорошо это знал. Поэтому действовал бесстрашно, чтобы заявить, что у него всё ещё есть козырь в рукаве. Внезапно, через громкоговоритель в комнате для допросов прозвучал глубокий голос. «Как пожелаешь. Я поговорю с тобой». «Кто ты?» – спросил его Хан Сяо, когда он повернулся к очевидному одностороннему зеркалу. 13е подразделение. Директор разведки. Имею ли я право говорить с тобой?» Ответил неизвестный голос. Я думаю, что ты подойдёшь, небрежно сказал ему Хансяо. У Лихуя и Пэньдю не дёрнулись глаза, как при нервном тике. Какой бесстыдник, подумали оба агента. Директор разведки закрыл на это глаза и начал спрашивать. Ты только что сказал что ты из организации Гермина. Я был, поправил его Хансяо в середине речи. Итак, ты покинул её, задал ему вопрос директором. Да. Коротко ответил ответилханнсяо какая у тебя была должность продолжил допрашивать его директор сотрудник отдела логистических исследований также коротко ответил он что ты исследовал последовал очевидный вопрос машины и оружие незамедлтельный дал ответ ответхансяо ты лжешь отрезал директор разведки как это может объяснить награду за тебя в миллион долларов спросил он егохансяо улыбнулся он ожидал этого самого вопроса. «Вместо того, чтобы называть меня лжецом, разве вы, ребята, уже не предполагали, что я обладаю какой-то ценной информацией? Разве не поэтому вы следили за мной на расстоянии?» Ответил он на вопрос директора. «Действительно, секретную информацию можно использовать в качестве оружия, но только в правильных руках. Я оставил свой след открытым, чтобы доказать свою готовность к сотрудничеству. Я не ваш враг, но организация Гермина является им, и они являются моим врагом тоже». Начал объяснять свою позицию Хан Сяо. «Почему мы вообще должны сотрудничать с тобой?» Спросил его директор разведки в ответ. «Посмотри вокруг себя. Ты на нашей территории. У нас есть множество способов заставить тебя говорить». Начал угрожать он Хан Сяо. Хан Сяо на мгновение остановился, чтобы спокойно улыбнуться, прежде чем внезапно произнес. Журнал сообщений. Галактический календарь. Год 687. 14 июня. Расположение сигнала. Планета Аквамарин. Пункт назначения – восьмая база планеты «Черная звезда». Содержание этого сообщения совершенно секретно. Директор разведки молчал минут десять. Ли Хуэй и Фэн Дюнь вздрогнули, когда поняли, что информация, о которой говорил Хан Цяо, не имела для них никакого смысла, но явно была ценной для директора, который в свою очередь должен был передать ее высшему руководству для получения дальнейших указаний. После долгого ожидания директор разведки снова заговорил через спикер. На этот раз он звучал очень серьезно. «Ты уверен?» – спросил директор напрямую. «Как бы я узнал о Чёрной Звезде в противном случае?» – ответил ему Хансяо. «Хорошо», – произнёс он после небольшой паузы. У директора разведки было серьёзное выражение. Если информация, предоставленная ему Хансяо, была на самом деле верной, это было чрезвычайно важно не только для Стар Драгона, но и для всей планеты. Хансяо ухмыльнулся. Он явно пришёл хорошо подготовленным. Во время Эры Исследований... Существовало три галактические силы, которые воевали в течение десятков тысяч лет. Хотя это заняло много времени, три державы в конечном итоге пришли к соглашению и прекратили свои боевые действия. Они согласились работать вместе ради мира, порядка и прогресса. Вселенная была чрезвычайно обширна. Она была наполнена бесчисленными звездами и гораздо большим количеством жизненных форм, которые процветали в каждом уголке. Большие объемы данных информации постоянно транслировались по всей вселенной. с помощью технологий. А объединение мыслей и воли всей жизни во Вселенной породило явление, известное как «Шёпот Вселенной». Хотя Вселенная действительно выглядела спокойной и статичной на поверхности, на самом деле она была полна активности. Все виды цивилизации прошли одну и ту же фазу – от восхищения космоса до вопроса – а были ли они единственными? В своём высокомерии они покоряли свои родные галактики. Прежде чем войти в обширенную Вселенную думая, что они были особенными, и только обнаруживали, что они не одиноки и вовсе не особенные. Исследованную часть Вселенной можно разделить на множество секторов. Звездных полей. Например, расколотое звездное кольцо, древнее звездное поле, серебряная спираль и море частоты. Звёздное поле состоит из десятков звездных скоплений, каждое из которых содержит многочисленные галактики, разделенные на звездные зоны с числовым кодом, в которых расположены бесчисленные планеты. Вместе они сформировали захватывающий и всеобъемлющий мир игры галактика. Расколотое звездное кольцо, звездное скопление Колтон, галактика САД, звездная зона 9, планета Аквамарин. Это было место Аквамарина в огромной вселенной. Его точные координаты будут принимать вид комбинации слов и чисел, полученных с использованием сложной математики для описания. Межзвездная сила, которая вступила в контакт с Аквамарином, была развитой цивилизацией САДА – Кедолаз. Чёрная звезда, на которую ссылался Хансяо, изначально была частью Кидаласа, но они откололись в попытке захватить власть и стали теперь злейшими врагами. Мир галактики был огромен, и многие державы и цивилизации постоянно соперничали друг с другом. Степень развития цивилизации во многом зависела от её космических возможностей. Поскольку Кидалас мог свободно перемещаться между системами, не полагаясь на червоточины или звёздные врата, созданные даже развитыми цивилизациями, они считались галактической цивилизацией. на несколько уровней выше, чем планета квамарин. Если бы организация Гермина действительно вступила в контакт с Чёрной Звездой и заручилась их поддержкой, для шести наций всё было бы крайне мрачно. Злая сила, подобная им, не обращала внимания на правила исследования, написанным тремя вселенскими цивилизациями. Закон о межгалактических связях. В настоящее время его седьмое пересмотренное издание. Тот факт, что квамарин связался с межзвёздной державой, был совершенно секретной информацией. скрытой шестью нациями. Следовательно, директор разведки полагал, что Ханцяо говорит правду. И это было то, что заставляло его очень сильно нервничать. Однако истина заключалась в том, что организация Гермина не имела никаких контактов с Чёрной Звездой. Ханцяо просто придумал это, потому что это было невозможно проверить. Это была хитрая тактика, чтобы заставить их не только ценить его, но и принимать меры против организации Гермина. Кроме того, это поможет ему завершить основной квест. Так почему бы и нет? Все планеты для новичков располагались довольно далеко друг от друга. Тем не менее, существуют специализированные службы галактического туризма, с которыми можно связаться. Если у игрока есть устройство, способное к межзвездной передаче, они автоматически найдут передачу и придут к покупателю. Пока у человека было достаточно денег, даже полный тур по всей вселенной не был невозможным. В конце концов, если игроки на разных планетах не могут собраться вместе, как будут проводиться соревнования и турниры в галактике? Большинство игровых событий проводились на нейтральных или необитаемых планетах. «Дайте мне карту Стардергона и ручку!» Неожиданно попросил агентов Хан Сяо. Он взял ручку и обвел три места на карте, кратко при этом сказав. «Это три секретные базы организации гермина в Стардергоне. Считаете это моим доказательством искренности?» «Ты знаешь только о трёх?» Спросил его глава разведки. Хан Сяо внутренне закатил глаза и сказал. «Конечно нет. Но вы можете сначала проверить их». Мы можем поговорить об этом позже. Каковы твои условия?» Наконец спросил его директор разведки. Фэн Дюнь и Лихуэй внимательно следили за Хан Цяо в ожидании ответа. «Я просто хочу, чтобы мы работали вместе против Гермины!» Ответил он с загадочной улыбкой. «И это всё?» Подумал директор про себя. «Я передам наш разговор вышестоящим. Извини, но тебе придётся ещё какое-то время оставаться здесь». Сказал он Хан Цяо. Микрофон был выключен. Хан Сяо нахмурился, сжав наручники. «Не затягивайте надолго. У меня только один день выходной». Выразил он своё недовольство агентам. Глава 33. Его ценность. Директор, заместитель директора, 13 руководитель отделов и некоторые другие руководители 13 подразделения быстро собрались в конференц-зале, чтобы обсудить, как поступить с Хан Сяо. Сяо. обладает жизненно важной информацией. С его помощью мы сможем нанести точные удары по базам организации Гермина. Он – механик, и продемонстрировал боеспособность наравне с элитными агентами. Ханзяо готов сотрудничать. Прочитал глава разведки из собранного отчёта. «Я считаю, что мы можем верить ему и работать вместе», – добавил он. После нескольких секунд неуверенного молчания, министр внутренних дел первым высказал своё возражение. «Ни за что! Что, если информация, которую он даёт нам, является ложной? сказал он. Тринадцатое подразделение было разделено на две фракции: сторонники жёсткой линии во главе с министром внутренних дел и консерваторы во главе с министром разведки. Две фракции сидели раздельно. Это маловероятно, ответил министр разведки. Он дезертир из организации Гермида, и у него есть шанс выжить, только если он получит нашу защиту. Нет никаких оснований сомневаться в его готовности сотрудничать, продолжил он доказывать свою правоту. Насколько вы знаете, это может быть простая провокация, возразил министр внутренних дел. Я предлагаю, чтобы мы задержали его и силы извлекли у него информацию. По подразделению 13 не нужно вести переговоры ни с кем, выразил он свою точку зрения. Вы смешны. Такие меры неуместны. Ханся уже продемонстрировал нам свою искренность. Что мы должны сделать? Это принять его и работать вместе против общего врага, начал открыто с ним спорить министр разведки. «Это то, что сделал бы трус!» – повышенным тоном сказал министр внутренних дел. «Вы действительно безмозглый!» Таким же тоном ответил министр разведки. Под руководством их соответствующих представителей, другие члены двух фракций начали обмениваться оскорблениями, хотя обе фракции тянили информацию, которая обладал Хан Сяо. Одна фракция хотела подружиться с ним и работать вместе, в то время как другая фракция видела в нем потенциальную угрозу. Ссора выглядела так, как будто она почти переросла в драку. Директор и его заместитель просто наблюдали, ожидая. Директор был человеком с самой большой властью в 13-м подразделении, в то время как заместитель директора был на самом деле бюрократом, которому вышестоящие органы поручали осуществлять надзор. Его также называли административным директором. Это не было бы необычным, если бы была борьба за власть за должность директора в таком учреждении, как 13-е подразделение. Но на самом деле вице-директор не был сильно обеспокоен. Возьмём нынешнюю ситуацию, к примеру. Он с самого начала сидел неподвижно, не произносил ни единого слова, как будто его дух покинул тело и совершал кругосветное путешествие. Вероятно, он был более обеспокоен тем, что он будет есть на ужин позже. Что ж, если учесть, что его амбициозный предшественник оказался загадочным образом обвинён в измене, то его желание вести себя сдержанно было понятно. Директор, с другой стороны, был достойно выглядящим человеком, который вызывал уважение. Он задумался на мгновение, прежде чем высказать своё мнение. «Поскольку вы хотите сотрудничать с ним и контролировать его, разве не существует идеального решения? Давайте наймём его в отдел». Ссора толпы мгновенно распалась. Наступила тишина. Спорящие люди тупо уставились на директора. «Какого чёрта?» «Абсолютно нет!» Хором сказала оппозиция. «Что, если мотив Ханцяо состоял именно в том, чтобы примкнуть к нам?» Сказал свои мысли один из членов оппозиции. «Это идет вразрез с нашей политикой секретности!» Привел довод другой министр. Директор вдруг заорал. «Мы все уладим, как всегда. У нас будет голосование!» Консерваторы радовались этому. Помимо одного нейтрального министра, в каждой фракции было ровно шесть человек. С голосом директора они, скорее всего, победят. С другой стороны, сторонники жесткой линии запаниковали. Внезапно министр внутренних дел заговорил. «Я думаю, что отдел логистики подойдет ему хорошо. Он не только увеличит его полезность в качестве механика. Мы сможем держать его под пристальным наблюдением, поскольку он будет находиться внутри штаб-квартиры». Он уже смирился с неизбежным. На этот раз консерваторы согласились с ним. Отдел логистики был действительно лучшим вариантом, так как Хэн Сяо был бы ограничен штаб-квартирой. Тем не менее, директор неожиданно вмешался. «Так как мы все равно собираемся использовать его способности». С таким же успехом можно назначить его в отдел тайных операций. Атмосфера в конференц-зале внезапно замерла. Все министры повернулись и посмотрели на нейтрального министра тайных операций, который зевал. а а а, -а, а, -а, -а Что? Я...» – сказал он. «Тогда решено!» – решил директор, хлопнув ладонями об стол. «Слова и действия могут быть обманчивыми, но массивы – нет. Мы позволим ему присоединиться к отделу тайных операций, после проверки мест, которые он указал», — сказал он. Все министры прикрыли лица руками. «Если это вас осчастливит, босс!» — подумали они. Заместитель директора зевнул, нарушив тишину. «Время уже заканчивать? Что сегодня в меню столовой?» Слинцой в голосе спросил он. После конференции министр разведки и министр логистики вместе отправились в отдел логистики, чтобы осмотреть легкую механическую руку. Им было интересно увидеть мастерство Хан Сяо, чтобы оценить его. Человек, которому было поручено привести экспертизу, Ло Сюань, ас отдела логистики. Он был лучшим студентом своего года, изучавшим технику в западном столичном университете, и был принят на работу непосредственно в 13-е подразделение, где его постоянные успехи получали одобрение старших руководителей. Были планы перевести Ло Сюаня в отдел тайных операций. Он был безупречен, кроме того, что был слишком высокомерным. Начали! Ло Сюань начал работать с механической рукой. Но внезапно остановился и сообщил: "Она зашифрована. Машины обычно оснащали шифрованием, чтобы предотвратить несанкционированную разборку и изучение". Навык "Базовая сборка", которым обладал Хенсео, даровал ему метод установки такого шифрования. Шифрование, которое он установил, не смог бы расшифровать механик Е-класса. Очевидно, Хенсео предвидел эту серию событий. Rover 1 также был зашифрован. Не то чтобы это имело значение, так как он самоуничтожился. «Ты сможешь взломать его?» – спросил Лу Сюань, директор разведки. «Нет проблем», – уверенно ответил он. Лу Сюань не думал, что неизвестный механик сможет сделать замок, который он, гений, не сможет взломать. Однако 20 минут спустя Лу Сюань не достиг никакого прогресса и обильно потел. «Четырехуровневое шифрование! Ублюдок, который сделал эту машину сумасшедшей! Или что-то в этом роде?» – думал он. Четырёхслойное шифрование было чрезвычайно сложно взломать, так как малейшая ошибка может привести к распаду внутренних механизмов машины, что сделает её бесполезной. Лу Сюань не знал, как поступить. Лицо директора разведки давно потемнело. «Ты можешь взломать это или нет? Не трать моё время!» Грубо сказал он ему. Лу Сюань подавил своё раздражение и сквозь тиснутые зубы ответил. «Это шифрование слишком сложное! Мне...» «Мне нужно больше времени!» «Хватит! У меня нет времени ждать тебя! Просто скажи мне свои мысли о руке!» Сказал ему директор разведки. Лицо Лосюаня потемнело от неудовольствия. И он разочарованно ответил. «Само мастерство не является чем-то особенным. Только шифрование было хорошо сделано. Чувствуется, что Создатель — это какой-то мужелан, который обращается с мусором как к сокровищам». Глаза директора разведки дернулись, но он ушел, ничего не сказав. Его люди забрали лёгкую механическую руку. Следующий план директора состоял в том, чтобы провести настоящие боевые испытания на базах Гермины, которые им раскрил Ханцяо. На самом деле его больше интересовал Ровер. Было жаль, что он был сожжён до неузнаваемости. Тринадцатое подразделение могло быть могущественным и сильным, но нового оружия никогда не бывает достаточно. Исследовательский отдел всегда наделён самым большим бюджетом. Но эти бесполезные дураки... Знают только, как создавать бесполезную чушь, такую как двухсторонние липкие бомбы, изогнутые пистолеты, которые вообще не работают, и фальшивые соски, чтобы скрыть ядовитые иглы. У них даже есть мужская и женская версии. Про себя с недовольствием ругал директор разведки исследовательский отдел. Отдел тайных операций обижался на исследовательскую группу с тех пор, как два их агента отравились из-за неисправности гардероба. Тем временем директор звонил высокому старику по телефону. Я гарантировал, что Хантьяо присоединится к отделу тайных операций. Сказал он ему. Хорошая работа. Спасибо. Поблагодарил его высокий старик. Старик, он действительно стоит того, чтобы делать для него всё это? Спросил директор слепопытства. хе Секретная информация. Это не всё, что он может предложить. У меня есть ощущение, что он сыграет решающую роль в битве против организации Гермина. Ответил он. Глава 34. Тайная операция В какой-то глуши разрушенные небоскребы кишили виноградными лозами. Внизу улицы были холодными и пустыми, а на улицах полных магазинов повсюду валялись осколки разбитого стекла. Магазины были в полном беспорядке. Ясно, что они были разграблены. Куски пожелтевшей газеты от кто знает какого года танцевали на улицах, подгоняемые слабым ветром. Лунный свет просочился сквозь густое облако пыли. одалживая городу немного своего сияния, единственного источника света. Это был заброшенный город, когда-то он принадлежал великой нации, но даже этой великой нации больше не существовало, и ее люди переехали в другие места. Условия жизни здесь были настолько плохими, что даже странники избегали этого места. Бесчисленные города были также заброшены за последние несколько десятилетий перемен. Однако, как только люди ушли... Эти оставленные джунгли из бетона и стали превратились в процветающую почву для растительности. Согласно информации хансяо у организации Гермина было три базы на территории Стар -Драгона. Одна из них была расположена здесь. Высшее руководство страны было потрясено и растержено, узнав о присутствии в стране баз Гермины. В течение 24 часов войска были направлены с ближайших военных баз для нападения. В настоящее время город подвергался бомбардировке. В город въехала более десятка боевых бронированных машин, и звуки стрельбы из автоматов и пушек не прекращались. Крики заполнили ночь. Однако сражение на поверхности было всего лишь для отвлечения внимания врага. Трем секретным агентам было поручено проникнуть на базу. Они только что прибыли к скрытому входу. Лия Линь была агентом с допуском четвертого уровня. Красивая молодая женщина с исключительно светлой кожей. На ней была жёлтая толстовка поверх чёрных компрессионных колготок, подчёркивающих её сексуальное, вызывающее кровоточение и износа тела. У неё было спортивное телосложение. Лия Линь держала руки в воздухе, вытягивая спину, демонстрируя впечатляющую гибкость в её красивой изогнутом стройном теле. Она была явно самой беззаботной и энергичной истройцей. Она перестала жевать жевательную резинку, пожаловавшись. «Я наконец-то смогла сделать перерыв из-за травмы моего лидера», «Но они так внезапно передванивают мне для экстренной миссии. две агенты не люди?» Ламберт продолжал молча полировать свой кинжал. Ламберт был асом сверхсекретного неофициального отряда во время его службы в армии. И он был тайно переведён в секретный отдел после своего увольнения. На нём была воинская форма. К его талии были привязаны дюжины кинжалов, а на спине висела чёрная снайперская винтовка. «Это... эта миссия... кажется очень важной!» Запинался Лин Яо, человек ростом 1,7 метра, который выглядел очень молодым. Он был хакером в этой команде из трёх человек и нёс сумку с инструментами команды. Он был в процессе взлома двери, это не заняло у него много времени. Трое обменялись взглядами, прежде чем войти. Лия Линь шла впереди, а Ламберт сзади. Они без труда шли через многочисленные высокотехнологичные ворота, направляясь в серверную. Организация Гермина была очень осторожна со своей информацией. После взлома базы, они блокируют доступ к своей сети, удаляют все следы данных и активируют ЭММИ – взрыв для уничтожения оборудования. Из-за этого они всегда оставались неуловимыми для шестинации До появления Хансяо. Трио быстро прибыло в подвал номер 2, где находилась терверная комната. Внезапно Линьяо, который следил за взломом комнаты, воскликнул. К нам приближаются охранники из-за... Прежде чем он успел закончить предложение, появилась команда охранников. Лия Алинь отреагировала быстрее всех. Она вырвалась вперёд так быстро, что охранники даже не успели вовремя вытащить оружие. Изящно прыгнув в воздух, Лия Алинь выполнила кувырок в воздухе и ударила двух передних охранников по головам, мгновенно сломав им шею. Её спина была столь же впечатляющей, как и её гибкость. Она приземлилась на руки использовала их как опору для вращения всего тела. Её ноги начали светиться жёлтым. когда она вытянула их во время вращения, легко проносясь сквозь толпу охранников. «Боец!» Последний оставшийся охранник собирался вызвать подкрепление, когда по коридору мелькнула серебряная полоса. Кинжал пронзил его горло и забрал его жизнь. Лия, Линь и Ламберт без особых усилий ликвидировали полностью экипированный отряд охраны. Внезапно огни в коридоре стали красными, и раздался вой сирен. «Нас обнаружили! К нам направляются большое количество охранников! База заблокирована!» Воскринул Линьяо. «Поспешим и взломай двери серверной комнаты!» «Я уже занимаюсь этим! Мне нужно как минимум три минуты! Но охранники прибудут меньше, чем за минуту! Я не могу обойти Брандвауэр за такое короткое время! Извините!» Ответил обильно потеющий Линьяо, лихорадочно печатая на клавиатуре с невероятной скоростью. Очень скоро они услышали звуки шагов, идущих с обеих концов коридора. В коридоре не было места, чтобы спрятаться. Хотя Лия, Лин и Ламберт были уверены, что пробьют себе дорогу на выход. Миссия оказалась проваленной. «О, верно! Разве они не дали нам какое-то новое оборудование?» Внезапно вспомнила Лия Линь. Она поспешно достала длинный черный футляр из сумки Линьяо и открыла его, чтобы достать металлическую механическую руку. Легкая механическая рука. «Как эту штуку использовать? Ребята, вы читали инструкцию?» «Наденьте на левую руку и активируйте ее большим пальцем!» ответила Линьяо поспешно. «Я не знаю». «Взорвется ли он? Хотя... Я имею в виду, это исследовательский отдел». В тринадцатом подразделении было хорошо известно, что все, что производил исследовательский отдел, было рискованным для использования. «У нас нет выбора». Лия Лин стиснула зубы, когда она сунула руку внутрь механизма. Механическая рука заработала. Она обрадовалась с удивлением на лице. Она ударила механической рукой стальную дверь и, к своему удивлению, обнаружила, что удар сделал огромную вмятину. поэтому продолжала наносить удары по ней. 20 секунд спустя, когда прибыли охранники, дверь с грохотом открылась. Трио поспешно вошло в комнату. Было близко! Линь Яо сразу же приступил к работе. Цифровая разблокировка была завершена на 57%. Если бы он был достаточно быстрым он не только мог бы сделать резервную копию данных базы, но и использовать её доступ для взлома базы данных организации Гермина. Благодаря тому, что комната стала крепостью, Лия, Линь и Ламберт могли в полной мере использовать свои внушающие страх боевые способности. Лия Линь, сияя желтой аурой, быстро и грациозно избавилась от охранника с металлическими дубинками при помощи лёгкой механической руки. Её удары были настолько сильными, что ломали кости охранников сквозь пуле непробиваемую броню. Тем временем Ламберт выбрасывал свои кинжалы из комнаты. Они находили свои цели с пугающей точностью. Пара стала причиной огромного количества жертв. Хотя охранников насчитывалось более 100, они не могли ничего сделать. Внезапно доступ к сети и электропитанию были отключены, и на базе стало темно. «Прорываемся наружу!» – крикнула Лия-Линь. Ламберт и Линьяо следовали рядом, все вместе пробиваясь к выходу. Крики заполнили базу. Когда они наконец убежали, Линьяо слабо рухнул на землю, всё ещё дрожа от страха. Лия-Линь и Ламберт, казалось, привыкли к такому виду. Лия-Линь возилась с механической рукой. Она влюбилась в неё. «Интересно, кто изобрел эту механическую руку? Может быть, это Ли Сюань?» Она задавалась вопросом вслух. «Кто знает, но я слышал, что он собирается присоединиться к отделу тайных операций. Это возможно», – предположил Лин Яо, в то время как лия Я Линь смотрела на руку с любовью.